Эдит Несбит. Фортунатус Рекс и компания. Или загадка исчезнувших школьниц. Жила-была на свете одна вполне приличная и благородная дама, которую звали мисс Фицрой Робинсон. Жилось ей не слишком хорошо, но и не так, чтобы очень плохо, пока однажды, достигнув возраста, обычно именуемого средним, эта дама не обнаружила, что даже в меру скромная жизнь становится ей не по карману. Полученные по наследству деньги подходили к концу, а каких-либо иных источников дохода у нее не было. Настало время трезво взглянуть на вещи – И сделав это, мисс Робинсон пришла к выводу, что ее недостаточная образованность и весьма слабые от природы способности не позволяют ей заняться каким-нибудь полезным и эффективным трудом. Поэтому, не видя иного способа поправить свое финансовое положение, она без колебаний избрала профессию преподавателя, дабы учить других тому, что не умела делать сама. Надо признать, что на этом поприще она добилась определенных успехов, вскоре основав специальную школу-интернат для юных леди из хороших семей. Главное внимание мисс Робинсон уделяла тому, чтобы сделать свою школу как можно более престижной, раз за разом повышая требования к родителям поступающих в нее учениц, пока, наконец, на фасаде не появилась бронзовая табличка с надписью «Специальное учебное заведение закрытого типа». только для дочерей высокородных и благопристойных монархов. Дальше идти было некуда. Престиж школы достиг невероятных высот. Многие короли из числа тех, чья высокородность и благопристойность оставляли желать лучшего, были готовы на любые жертвы, лишь бы пристроить своих дочерей в школу мисс Фицрой Робинсон. Но та проявляла исключительную твердость и принципиальность, когда дело касалось рекомендаций, характеристик и генеалогических деревьев кандидатов. Поэтому все монархи, чьи документы после тщательной проверки были признаны удовлетворяющими требованиям этого специального заведения, охотно платили по 10 тысяч фунтов в год за право посылать в него юных принцесс. Мисс Робинсон со своей стороны получила возможность скопить небольшой капитал и обеспечить себе безбедную старость. Кстати сказать, она весьма разумно и дальновидно распоряжалась этими деньгами, не пряча их под матрас, как поступили бы некоторые, а приобретая на них земельные участки. Только один король демонстративно отказался послать свою дочь в школу мисс Робинсон, заявив, что не считает это заведение достаточно престижным и привилегированным. Впрочем, как выяснилось впоследствии, дочь этого, с позволения сказать, монарха и не могла претендовать на обучение в спецшколе-интернате столь высокого класса, ибо ее папаша оказался обыкновенным узурпатором и безродным выскочкой. А если уж говорить о методах, с помощью которых он проложил себе дорогу к власти, то их никто, даже самые льстивые и угодливые из его прихлебателей, не решились бы назвать благопристойными. Таким образом, после отбора в школе осталось только шесть учениц, чье происхождение было признано абсолютно безупречным. Для занятий с ними мисс Робинсон пригласила лучших преподавателей, а сама она осуществляла общее руководство, сидя в уютном директорском кабинете, где посреди стола рядом с чернильницей и пресс-папье красовался телефон-вертушка для прямой связи с коронованными клиентами. Девочкам преподавались всевозможные науки и премудрости, которые положено преподавать современным принцессам, но при этом их никогда не заставляли заучивать уроки. Они могли делать это лишь по собственному желанию, которое, как вы догадываетесь, у них частенько отсутствовало. Настоящая принцесса должна знать лишь то, что она хочет знать, а все остальное ей знать не обязательно. Таково было правило мисс Фицрой Робинсон. Неудивительно, что все ученицы были в восторге от своей школы И начинали плакать при одной только мысли О возможном переводе в другое Менее престижное и более строгое учебное заведение Вроде какого-нибудь пансиона благородных девиц Так прошло несколько лет Шестеро девочек подросли и стали именоваться уже не ученицами А институтками, что звучало гораздо солиднее Единственной маленькой девочкой в школе была недавно поступившая принцесса Дейзи, дочь короля Фортунатуса, правившего как раз в той стране, где эта школа находилась. У Дейзи, понятное дело, не возникло особых проблем с поступлением, поскольку мисс Робинсон являлась подданной короля Фортунатуса и все дело устроилось по знакомству, без лишних формальностей и мелочных придирок. События, о которых пойдет речь ниже, начали происходить спустя примерно год, после появления в школе принцессы Дейзи. Однажды днем, когда мисс Робинсон сидела у себя в кабинете, послышался звон дверного колокольчика, а чуть погодя вошла служанка, из кармана фартука которой торчала визитная карточка. Она не стала брать карточку руками, поскольку те были в мыльной пене. Она как раз занималась стиркой. «Вас хочет видеть какой-то джентльмен, мисс», сообщила служанка. Директриса засуетилась, оправляя манжеты и смахивая пыль с телефона вертушки. Она подумала, что к ней явился какой-нибудь король, желающий устроить свою дочь в ее школу. Однако, взглянув на визитную карточку, которую она извлекла из кармана служанки, почтенная леди тут же перестала суетиться и со словами «Боже мой!» откинулась на спинку кресла. Она сказала «Боже мой!», потому что была хорошо воспитана и не могла позволить себе выражения типа «боже «Фу пропасть!» или «Дьявол его разбери!» которые наверняка употребили бы многие из нас, окажись они на ее месте. Вот что было написано большими золотыми буквами на гладкой поверхности карточки. Кавалер Долоро Далара. Профессор магии белой и всевозможных оккультных наук. Лауреат крупных денежных премий. Обучение детей на дому. Курс лекций для частных школ. Оплата по договору. Организация шумных празднеств и вечеринок. Мисс Робинсон убрала в ящик стола книгу почетных посетителей, где обычно расписывались всякие высокородные благопристойные особы, в данном случае эта книга была ей не нужна, и поднялась с места, приветствуя входившего в кабинет долговязого мужчину с растянутым в улыбке огромным ртом и угольно-черными глазками, блестевшими каким-то странным голодным блеском. «Ужасно! Ужасно рад!» – заявил мужчина, демонстрируя разом все 32 своих зуба. «Ужасно рад снова встретиться со своей бывшей ученицей!» «Наша ужасная радость взаимна, можете мне поверить!» – откликнулась мисс Фицрой Робинсон. «В иных случаях совершенно невозможно быть вежливым и правдивым одновременно. Мисс Робинсон предпочла быть вежливой в ущерб правдивости, и я не думаю, что нам стоит ее за это порицать». «А я, знаете ли, все путешествую», — сообщил профессор, ни на секунду не переставая улыбаться. «Мотаюсь по белу свету, пополняю копилку знаний. Ах, моя милая леди, недаром говорится «век живи, век учись». Источник мудрости не исчерпаем, и чем больше из него пьешь, тем сильнее становится жажда знаний. Учиться, учиться и еще раз учиться – вот цель всей нашей жизни, не правда ли? Скажу вам без ложной скромности, я много чего поднабрался с тех пор, как имел честь быть вашим наставником по элементарной магии». Будьте откровенны, могу ли я рассчитывать на должность профессора вашей прославленной академии? Э, видите ли, дорогой профессор, в нашей учебной программе не предусмотрен курс магии, даже элементарный, сказала директриса. Родители моих учениц не проявляют интереса к этому предмету, а у меня, как вы знаете, частное заведение, и я в подборе дисциплин руководствуюсь прежде всего вкусами и пожеланиями своих клиентов. «А ведь помнится, это был ваш любимый предмет», — заметил профессор. «Вы, безусловно, не прогадаете, предоставив мне это место. Я в последнее время так много пил из источника мудрости». «Конечно, конечно, я в этом не сомневаюсь», — поспешила прервать его мисс Робинсон. И «Я не примену воспользоваться вашими любезными услугами, как только в моей школе откроется соответствующая вакансия». «Я не могу ждать вакансии», — сверкнул голодными глазами господин Долора Долара. «Работа нужна мне сейчас. Я готов дать 13 уроков всего за тысячу фунтов. Это большая скидка, только из уважения к вам, моя милейшая леди». «Но сейчас это невозможно», – твердо сказала хозяйка школы, на множестве исторических примеров знавшая, как опасно оставлять принцесс в обществе волшебника. Подобные эксперименты неизбежно заканчивались скандалом Что могло сильно повредить репутации и ее заведения Значит, по-вашему, это невозможно? Дело в том, что все мои ученицы принцессы Пояснила мисс Робинсон И они не нуждаются в знании разных магических заклинаний Поскольку могут получить все, что захотят, без помощи магии Стало быть, вы говорите мне «нет» Я говорю вам «Нет, большое спасибо. Очень приятно было встретиться». «Ха-ха!» сказал мистер Доллара и, выскочив из директорского кабинета, стремительно зашагал по коридору в сторону учебного класса. Мисс Робинсон бросилась вслед за ним. Но было уже поздно. Дверь класса захлопнулась перед ее носом и в замке дважды повернулся ключ. «Я! Боже мой!» – воскликнула директриса даже в столь неприятной ситуации, не забывавшая о культуре своей речи. Нельзя было терять ни секунды. Выбежав из здания школы, она по пожарной лестнице взобралась на его крышу и, быстро определив, какая из каминных труб ведет в классную комнату, начала спускаться туда через дымоход. Благо, труба была достаточно широка, а внутри нее имелись ступеньки из толстых металлических прутьев. Однако, шагнув из отверстия камина в комнату, она сразу же поняла, что опоздала. Семеро принцесс... Бесследно исчезли, а в проходе между рядами парт стоял профессор магии и улыбался самой широкой улыбкой из всех, какие мисс Робинсон случалось видеть когда-либо прежде «Эх, вы гадкий, противный, бессовестный человек!» — вскричала бедная женщина, потрясая взятой со стола указкой Подробности их дальнейшей беседы мы, с вашего позволения, опускаем. Можем лишь сообщить, что на сей раз мисс Фицрой Робинсон использовала так и в своей речи несколько выражений, имеющих крайне ограниченное хождение в культурных слоях общества, не говоря уже про светские салоны и частные школы для королевских детей. Утром следующего дня, это была суббота, Король Фортунатус, как обычно, зашел в школу за своей дочерью, принцессой Дэзи, чтобы отвезти ее домой. По заведенному распорядку ученицы могли проводить один из выходных дней в кругу семьи. Служанка, открывшая ему дверь, была одета в халат из толстой и грубой материи, а в волосах ее застряли хлопья золы. Король решил было, что в доме траур, и что служанка носит платье из мешковины и посыпает голову пеплом в знак скорби о какой-то постигшей их тяжелой утрате. Но та на его встревоженные расспросы ответила вполне будничным тоном. «Нет, Ваше Величество, это не траур. Просто я чищу кухонную плиту. Она жутко засорилась. Хотя... Но вам лучше поговорить обо всем с хозяйкой». Король прошел в гостиную, украшенную бумажными цветами, вышитыми салфетками и множеством акварельных рисунков. Все это было сделано руками самих учениц, а также разноцветными ковриками, которая ткала, не вставая с постели, вечно больная тетушка, мисс Фицрой Робинсон. Вскоре появилась и сама директриса, облаченная в хорошо скроенное и подогнанное по фигуре платье из мягкой и тонкой мешковины. Ее кружевной чепец был аккуратно посыпан легким серебристым пеплом. А, — сказал король, — «вы, я смотрю, тоже занялись чисткой кухонных плит. Это прекрасный воспитательный пример». Благородная дама не гнушается самой что ни на есть черной работы Боюсь, я пришел слишком рано и невольно вам помешал Нет-нет, ваше величество, вы, как всегда, пунктуальны А что касается моего наряда, то здесь дело не в кухонных плитах Я надела это платье из мешковины и посыпала голову пеплом в знак скорби О постигшей нас всех тяжелой утрате Я не намерена ничего от вас скрывать «Мужайтесь, ваше величество, известие будет не из приятных. Принцесса Дейзи, ваша очаровательная дочурка, гордость и украшение моей школы пропала без следа. Вместе с ней пропали и шесть других учениц. Не беспокойтесь, все они живы-здоровы, но в настоящий момент я не могу вызволить их из магического плена». Потрясенный король сделал шаг назад и рухнул в кресло, жалобно заскрепевшее под его тяжестью. Мисс Робинсон взглянула на него с тревогой. Это было кресло из ее любимого старинного гарнитура орехового дерева. Кушетка, два кресла и шесть стульев. Такую мебель в наше время можно приобрести только в антикварном магазине, да и то по сумасшедшим ценам. Король, между тем, беспомощно хватал воздух ртом, не в силах вымолвить ни единого слова. Воспользовавшись этой паузой, директриса произнесла небольшую речь, которую она загодя написала на бумажке и выучила наизусть. «Ваше Величество, уверяю вас, во всем произошедшем нет ни капли моей вины. Если это не так, можете меня повесить». То есть тут она сбилась. «То есть это, конечно же, так. Я имею в виду пропажу девочек. Но в данном случае я говорю о своей вине, которой нет ни капли, потому что...» Она окончательно запуталась и, укратко отогнув манжету, заглянула в шпаргалку. «Да, вот...» Можете меня повесить, но сперва позвольте мне дать вам необходимые разъяснения по сути возникшей проблемы или выражаясь точнее, небольшого конфликта, повлекшего за собой непредвиденные и весьма неприятные последствия. Покончив таким образом со вступительной частью, она бережно опустилась во второе кресло из драгоценного гарнитура и уже без бумажки своими словами поведала королю о визите зловредного профессора магии, остановившись как раз на том месте, на котором мы прервали первую часть своего повествования. Король слушал, нервно теребя бахрому вышитой салфетки, лежавшей на журнальном столике. «Мне никогда не нравились методы профессора Доллара», говорила, печально качая головой мисс Робинсон. А его моральные качества давно уже вызывали у меня сомнения. Теперь эти сомнения переросли в уверенность. Несколько лет назад, уже после того, как я прошла у него курс обучения элементарным колдовским приемом, я взяла еще несколько уроков прикладной магии у гораздо более авторитетного специалиста. «Благодаря этим урокам, которые, кстати, обошлись мне очень недешево, я сумела в корне пресечь деятельность этого беспринципного проходимца!» «Так вы все-таки спасли принцесс?» – вскричал король. «Нет, пока еще нет. Но если, Ваше Величество, а также другие почтеннейшие родители предоставите мне самой разобраться с этим делом, я гарантирую вам стопроцентно положительный результат». «Не знаю, не знаю», – пробормотал король. «Это очень серьезный вопрос». «Моя бедная маленькая Дейзи». «Я вам посоветовала», с достоинством заметила директриса. Не смотреть на произошедшее столь уж трагически. Здесь и нет никакой трагедии, а есть лишь весьма неприятные и достойные сожаления инцидент, от которых, как известно, не застрахована ни одна, даже самая высококлассная школа. Последствия данного инцидента могут быть и, уверяю вас, будут устранены благодаря моему педагогическому опыту, исключительному такту и умению трезво оценивать обстановку. «Вообще-то, по закону мне надо бы вас повесить», задумчиво сказал король, «вместе со всеми вашими дарованиями». «Я с большим уважением отношусь к закону», заявила мисс Фитцрой Робинсон. «Однако в некоторых случаях он бывает несправедливо суров. Кроме того, если вы меня повесите, вы никогда больше не увидите свою маленькую дочь. Таким образом, ваш родительский долг вступает в противоречие с законом, и подобные вещи всегда чрезвычайно мучительны». «Закон я могу отменить», — сказал король. «Это как раз не проблема. А вот что касается моих родительских чувств, могу ли я вам доверять?» «Позвольте вам напомнить», Она гордо вскинула голову, с которой посыпался тщательно уложенный пепел. «Что до сих пор? У вас не было повода сомневаться в моей компетентности, которая, кстати, подкреплена рекомендациями знатнейших королевских, императорских, султанских и прочих царствующих фамилий». «Хорошо, мисс Фицерой Робинсон». заключил король, поднимаясь с кресла. «Я был доволен тем, как шло обучение Дейзи в вашей школе и надеюсь, что вы сумеете найти выход из этой непростой ситуации. А пока я временно прекращаю действие закона». «Заметьте, только временно прекращаю, но не отменяю совсем». Директриса, как положено по этикету, присела в почтительном реверансе. И его величество отбыл к себе во дворец, на ходу утирая слезы и звучно сморкаясь в огромный шелковый платок с гербами, вензелями и коронами. Вечером того же дня на двери спецшколы-интерната появился массивный висячий замок, а ее хозяйка, никому не сказавшись, отбыла в неизвестном направлении. Время шло, но о пропавших принцессах не было никаких известий. Король Фортунатус ужасно нервничал, не находя утешения ни в чем, даже в своем втором ребенке, принце Деннисе, который спору нет был очень славным, хотя и не очень послушным мальчиком, но все-таки сын есть сын, и дочери он в полной мере заменить не может». Королева переживала еще сильнее мужа, но поскольку у нее было много дел, приходилось вести домашнее хозяйство, заготавливать соленье и варенье, штопать носки юного принца, стирать и вывешивать на просушку королевские носовые платки, она всегда имела возможность отвлечься от мрачных мыслей. Однажды, спустя почти год после исчезновения Дейзи, она сказала королю «Дорогой». Ты должен взять себя в руки. Нельзя же, в конце концов, целыми днями сидеть у окна и лить слезы. Этим ты все равно ничего не поправишь. Попробуй лучше заняться полезным делом. Открой благотворительный фонд или заложи первый камень фундамент какого-нибудь здания. Терпеть не могу эти благотворительные фонды, проворчал король. Суеты много, а толку никакого, сплошное расточительство. Ну, а насчет заложения первых камней, что ж, тут есть о чем подумать. С этого дня он стал все чаще задумываться и время от времени делать какие-то пометки на обороте старых почтовых конвертов. Плакал он теперь гораздо меньше, и королева с удовлетворением отметила, что ее совет не пропал даром. Через месяц размышления Фортунатуса начали приносить реальные плоды – Король основал компанию «Фортунатус Рекс» и компания и занялся спекулятивной застройкой, вскоре достигнув на этом поприще немалых финансовых успехов. Возможно, вы не очень хорошо представляете себе, что такое спекулятивная застройка. Сейчас я объясню вам это на примере короля и его компании. Суть любого спекулятивного предприятия, как известно, состоит в том, чтобы купить какую-нибудь вещь подешевле, а затем ее подороже продать. «Фортунатус Рекс» и компания – принялись скупать прилегающие к городу земли с лесами, полями и огородами, врубать деревья, срезать плодородный слой почвы и застраивать это пространство кварталами однообразно уродливых зданий из желтого кирпича с фонарями на перекрестках и жестяными урнами для мусора через каждые 50 шагов. Король рассчитывал продавать эти дома в втридорого всем, кто пожелает в них поселиться. И, как это ни странно, от желающих не было отбоя. Дома шли на расхват, принося компании громадные барыши. Король грёб деньги лопатой и уже продумывал о спекулятивной застройке не только столичных окрестностей, но и всей своей страны вплоть до границ сопредельных государств. К сожалению, таковы законы бизнеса, согласно которым почти все крупные капиталы скалачиваются на превращении красоты в уродство, тогда как творение красоты, напротив, оплачивается по самым низким расценкам. Улицы одинаковых желтых домов расползались все дальше и дальше от города, подобно ненасытным кирпичным гусеницам пожирая последние островки зелени, но у подножия Клеверного холма им поневоле пришлось остановиться. Владелец холма категорически отказывался продавать принадлежащую ему землю за любые цены, какие предлагала ему компания. Напрасно адвокаты Фортунатус Рекс и компании при полном параде в париках и мантиях навещали адвокатов упрямого землевладельца. Напрасно они устраивали для своих коллег официальные обеды и дружеские ужины. Адвокаты владельца охотно принимали все приглашения, ели и пили каждый за троих, Но дело не двигалось с места. Клеверный холм не продавался. И вот однажды в роскошный столичный офис компании явилась невзрачно одетая сухонькая старушка, которая пожелала говорить лично с королем. «Земля в районе Клеверного холма принадлежит мне», сообщила она. И я готова уступить вам большую ее часть, за исключением семи акров на самой вершине и 15 акров вокруг них. Но за это вы должны выстроить две высокие стены, одна из которых будет окружать мой семиакровый участок, а другая – участок в 15 акров. Причем стены должны быть сложены из добротного красного кирпича, а не из этой дешевой желтой дряни, которой вы уже застроили всю округу. Кроме того, вы в ближайшие дни издадите закон, в соответствии с которым всякое лицо, дерзнувшее украсть яблоко из моего сада, должно быть повешено на ветвях обворованного им дерева. Таковы мои условия. Что вы на это скажете?» Королю вовсе не улыбалась перспектива возводить стены из дорогого красного кирпича. Но он все же сказал «да», потому что по натуре был человеком азартным и, занявшись однажды спекулятивной застройкой, уже не мог остановиться и готов был идти на многие жертвы ради расширения своего дела. Цветущий клеверный холм давно уже стал ему костью в горле, и Фортунатусу не терпелось увидеть, как он будет съеден длинными желтыми гусеницами его улиц. Пожилая женщина хотела, чтобы стены вокруг ее участка располагались по окружности. Однако землемеры компании привыкли размечать участки по квадратам и никак не могли отмерить точную площадь внутри двух окружностей. Бедняги в сердцах ломали свои землемерные инструменты и пригоршнями рвали на себе волосы. В конце концов король, встревоженный порчей казенного имущества и поголовным облысением своих сотрудников, сказал «Эх, чтоб вас всех!» «Раз не можете начертить круги, расположите участки вот так!» И он набросал план на обратной стороне подвернувшегося подругу парламентского акта. Они тут же взялись за дело, и в кратчайшие сроки обе стены были построены. Однако, осмотрев их, старушка осталась очень недовольна тем обстоятельством, что в одном месте, а именно на стыке двух первых и пятнадцатого квадратов, ее сад оказался отделен от окружающего мира только одной стеной. Она заявила королю протест, но тот отказался что-либо переделывать, сославшись на то, что участки огорожены, а остальное его уже не касается. Тогда старушка потребовала, чтобы ей дали свирепого бульдога, который, будучи посажен на цепь в слабом пункте у стыка трех квадратов, перегрызал бы глотку всякому, кто попытается проникнуть здесь в ее владение». В данном вопросе король пошел ей навстречу и через пару дней лично привел на клеверный холм здоровенного бульдога по имени Марта. «Марта бросается на всех, в ком нет королевской крови», — сказал он. «Она выросла на моей псарне и, разумеется, хорошо воспитана, поэтому ей даже в голову не придет укусить члена какой-нибудь королевской фамилии. Впрочем, это не должно вас беспокоить, поскольку люди столь высокого ранга не занимаются воровством яблок в чужих садах». На том они и порешили. Старушка поместила Марту на цепи с внутренней стороны ограды в самом уязвимом ее месте, после чего засадила свой участок яблоневыми деревьями, поставила в центре его небольшой домик и, пристроившись у окошка, стала ждать. А король, между тем, был почти счастлив. Гусеницы из желтого кирпича проглотили большую часть клеверного холма, оставив нетронутой лишь его макушку, где за двумя высокими красными стенами укрылся яблоневый сад и дом бывшей владелицы всех окрестных земель. Что касается несчастной королевы, то она продолжала заниматься своими делами. Варила джемы, солила огурцы, следила за чистотой во дворце и время от времени спрашивала супруга. «Послушай, Фортунатус, ты уверен, что на мисс Робинсон можно положиться? Увидим ли мы вновь нашу милую Дейзи?» В ответ на это король скреб в затылке, ерошил свои рыжие бакенбарды, нервно закуривал папиросу и говорил «Мы должны ждать и надеяться. Ты же знаешь, дорогая, у мисс Робинсон были отличные рекомендации, и я не мог сходу послать на виселицу столь почтенную леди, не дав ей шанса самой поправить положение». Прошло еще несколько долгих месяцев, и вот в один прекрасный день, построенный королем желто-кирпичный город, стал свидетелем весьма яркого и эффектного зрелища. По узким пыльным улочкам, мимо приземистых фонарей и жестяных урн для мусора проскакали верхом на великолепных конях шестеро заморских принцев. На головах у них красовались модные шляпы с плюмажами и кокардами. Конская сбруя была отделана серебром и бриллиантами, а их сабли в золоченых ножнах так ярко сверкали на солнце, что дети от восторга хлопали в ладоши, а вечно недовольные старухи-сплетницы, глядя на юные лица приезжих, вместо обычного «шляются тут миллионеры проклятые!» говорили «Храни вас Бог, молодые господа!» «Вы, понятно, уже догадались, что эти шестеро принцев явились сюда за шестью подросшими воспитанницей школы мисс Фицрой Робинсон, которые с давних пор были предназначены им в невесты». Родители принцев, жившие за три земель на другом краю света, куда не дотягиваются даже телеграфные линии, не знали о таинственном исчезновении принцесс и отправили своих сыновей в дальний путь, дав им адреса школы и наказав тотчас по прибытии обвенчаться и немедля вести молодых жен домой». Но когда принцы подъехали к специальному учебному заведению для дочерей высокородных и так далее монархов, они, к своему удивлению, обнаружили, что эта хваленая закрытая школа была в действительности куда более закрытой, чем они могли ожидать, ибо на дверях ее висел тяжелый замок, а в окошке маячил листок с объявлением «Сдаются комнаты со всей обстановкой или без нее, по желанию нанимателя, цена договорная». Все шесть принцев по очереди заглянули в окно и остались довольны обстановкой. Особенно им понравились вышитые салфетки и бумажные цветы. Здесь явно чувствовалась заботливая женская рука. Поэтому они, не задумываясь, арендовали здание школы и превратили его в свою временную резиденцию. Кухарки в доме не было, но вопрос с питанием решился в тот же день, когда гостеприимный король Фортунатус выдал им именные талончики на посещение дворцовой столовой и буфета. Король рассказал принцам ужасную историю исчезновения их невест. И все шестеро, выхватив из ножен сабли, поклялись честью найти каждой свою принцессу, упоминавшуюся в выданной ему дома инструкции. Они заявили, что скорее умрут, нежели откажутся от этого намерения. После чего вложили сабли в ножны и отправились к себе в резиденцию, чтобы отдохнуть с дороги. Отдыхали принцы основательно. В течение шести дней они появлялись из дома только за тем, чтобы дойти до столовой или буфета и тут же вернуться обратно. Вечером седьмого дня они сидели в классной комнате и играли в бирюльки, когда где-то поблизости раздался голос, не принадлежащий ни одному из них. «Откройте Африку!» – сказал голос. Принцы переглянулись и пожали плечами. Предложение незнакомца, которого, кстати, они нигде не обнаружили, показалось им по меньшей мере неуместным. Открытие далеких континентов не входит в обязанности лиц королевской крови. Да они и не смогли бы этого сделать, даже появись у них такое желание, поскольку не имели соответствующей исследовательской подготовки. «Ну, хоть рассеките Панамский перешеек!» – не унимался голос. Принцы вновь переглянулись. Как и следовало ожидать, среди них не нашлось инженеров, способных осуществить столь сложный технический проект. «Тогда попробуйте вырезать Китай!» – с отчаянием воскликнул их невидимый собеседник. Это было уже кое-что. Насколько поняли принцы, им предлагалось устроить кровавую резню в Китае. Вообще-то, коронованным особам иногда случается учинять всяческие зверства, дабы вписать свое имя в историю. Однако принцы слышали, что в Китае живет очень много людей, и вырезать их всех было им просто не под силу. «Сделайте же что-нибудь!» – простонал голос. И только тут они смогли определить его источник. Звуки исходили из огромного глобуса, установленного в углу классной комнаты. «Я здесь, внутри!» продолжал голос. «Я не могу выбраться! О, пожалуйста, разрежьте глобус там, где вам больше понравится, но лучше всего это сделать со стороны Африки. Так мне будет удобнее вылезать». Принцы были не слишком сильны в географии, им потребовалось некоторое время для того, чтобы отыскать на глобусе континент, поперек которого шла надпись «Африка». Принц Примус разрубил его двумя лихими ударами сабли, и наружу показалась голова Профессора магии Долоро делара Лара Еще через пару секунд на пол вывалилась верхняя половина его тела Нижней половины профессора в глобусе не было «Остальное спрятано там», — сказал мистер де Лара, Указывая на стоявший в другом углу столь же большой глобус Луны «Достаньте, пожалуйста, оттуда мои ноги Мне без них как-то неловко Не будем спешить», — сказал принц Секундус Сперва надо выяснить, за что вас туда запихнули Поддержал его принц Тертиус Я был подвергнут этому наказанию за то, что продемонстрировал обращик первосортной магии Какой, ручаюсь, вы не видели никогда в жизни Заявил полупрофессор оккультных наук Ах, вот оно что, вскричал догадливый принц Квартус Что ж «Твои ноги пока обождут. У нас как раз имеется работенка для первосортного мага. Ты нам вполне подходишь». «Но я нахожусь здесь не целиком», — напомнил профессор. «Это не беда», — заверил его принц Квинтус. «Я думаю, нам хватит того, что есть в наличии. Обойдемся и половинкой». «Слушай меня внимательно», — сказал принц Сектус. «Мы хотим найти шестерых пропавших принцесс». «У нас есть кое-какие догадки насчет той роли, которую ты сыграл в их исчезновении. Однако мы согласны забыть прошлое и вернуть тебе твои ноги. Но только после того, как будут справлены наши свадьбы». «Это моя половинка так слаба!» – простонал профессор. «Сейчас она потеряет сознание!» «Говори быстрее, что нам делать!» – рассердились принцы. «Иначе ты никогда не увидишь своих дурацких ног!» «Воруйте...» «Яблоки!» – пробормотал полупрофессор и погрузился в глубокий обморок. Оставив почетного лауреата денежных премий валяться на пыльном полу между партами, принцы отправились воровать яблоки. Вы делая это оказалось совсем не таким простым, как они полагали в начале. Компания Фортунаtus Реx и компания работала с размахом, а там, где идет спекулятивная застройка для яблоневых деревьев обычно уже не находится место. Тогда они спросили у маленького принца Дениса, что он делает, когда ему хочется яблок. Я их беру и ем? был ответ. А где ты их берешь, оживились принцы. «А есть тут одно местечко на вершине Клеверного холма. Какая-то старуха держит там сад. У ней два участка, в семь в пятнадцать акров. На семи акровый участок я не суюсь, потому что его охраняет здоровенный бульдог. А на 15 акровом яблок нет, потому что я их все уже украл». «Делать нечего. Попытаем счастье на семи акрах», — решили принцы. «Превосходно», — сказал Деннис. «Только учтите, что если вас поймают, вы будете повешены». «Я не хочу пропускать такого приключения и пойду вместе с вами. А если вы меня не возьмёте, я обо всём расскажу отцу и вас повесят ещё до начала дела за дурной умысел. Такие у нас законы, ничего не поделаешь». Как вы уже поняли, юный Деннис был чрезвычайно благородным принцем и не хотел подвергать других людей опасности, оставаясь при этом посторонним зрителем. А яблоки он воровал только потому, что это было не менее рискованным делом, чем вести в атаку солдат под прицельным огнем неприятеля. Итак... Принцам ничего не оставалось, как согласиться на его условия, и следующей ночью Деннис спустился из окна дворца по самодельной веревке из отцовских носовых платков. За ближайшим углом его поджидали остальные принцы, и все вместе они двинулись в сторону Клеверного холма. Они перелезли через ограду в самом удобном месте, как раз там, где сидела на длинной цепи Марта, которая, будучи правильно воспитанным бульдогом, тотчас распознала в ночных грабителях чистокровных принцев и, повизгивая от избытка верноподданических чувств, пожелала им успеха в их нелегком предприятии. Принцы обследовали одно за другим все деревья в саду, но нигде не нашли яблок. И только в самом центре участка, неподалеку от дома хозяйки, они наткнулись на необычное дерево. с медным стволом, бронзовыми ветвями и серебряными листьями, среди которых висели семь золотых яблок. Каждый из принцев осторожно сорвал по одному яблоку, после чего они покинули сад и поспешили к полупрофессору магии, чтобы узнать, как им следует поступить дальше». Сейчас уже никто не сомневался в правдивости мистера Доллара, ибо от этого зависела судьба его собственных ног, а в подобных случаях даже самые отъявленные лгуны не решаются передергивать факты. Они нашли полупрофессора, лежащим на прежнем месте. Он трясся мелкой дрожью, слабо постанывал и так печально вздыхал, что наверняка разжалобил бы любого человека, особенно из простонародия, не имеющего представления об отвратительном моральном облике этого страдальца. «Что нам делать дальше?» – спросил его принц Деннис. «Семь яблок!» – сердито буркнул неполноценный профессор. «Я же сказал, сады, семь акров, семь яблок, там же семь поцелуев. Что вам еще надо, тупые юноши? Пойдите прочь, оставьте меня умирать! Я чувствую жуткие боли в ногах!» Они не стали дослушивать его жалобы и причитания, а выскочив из школьного здания, помчались в семиакровый сад на вершине холма. «Семь поцелуев?» Воскликнул Денис и принялся целовать сорванное им с дерева маленькое золотое яблоко. Шестеро взрослых принцев занялись тем же самым со своими яблоками, и на какое-то время сад наполнился громкими чмокающими звуками, отдаленно напоминавшими голдеж воробьиной стаи, напавшей на аппетитную краюху хлеба. А после седьмого поцелуя оказалось, что каждый из принцев держит в руке не золотое яблоко, а нежные пальчики очаровательной принцессы. Что касается Денниса, то он увидел перед собой свою маленькую сестренку Дейзи, которой он на радостях тут же пообещал подарить всех своих морских свинок и коллекцию заграничных марок в придачу. «Как вас зовут, милая барышня?» Галантно спросил принц Примус у своей избранницы. секста ответила принцесса. И тут вдруг выяснилось, что каждый из принцев сорвал неправильное яблоко и теперь держал за руку совсем не ту принцессу, которая была указана в его инструкции. Секундусу досталась Квинта, Тертису Кварта и так далее. Получилась ужасная путаница, но тем не менее никто из них не хотел меняться. В этот момент из дома вышла сухонькая старушка, посмотрела на юные пары и, усмехнувшись, сказала «Вы должны быть довольны тем, что имеете». «Мы очень довольны», — воскликнули хором все двенадцать. «Но как быть с нашими родителями?» «Они, конечно, будут ворчать», — сказала старушка. «Но в конце концов согласятся с вашим выбором. Таков удел всех родителей». «А я думаю, что им все же следует разобраться по порядку», — заметил Денис. «Я единственный, кому досталась правильная принцесса. А все из-за того, что я не стал жадничать и взял себе самое маленькое яблоко». Но старушка отрицательно качнула головой. Им теперь уже нет смысла меняться. Если принц сорвет золотое яблоко, в котором спрятана заколдованная принцесса и с помощью поцелуев выпустит ее на свободу, он уже никогда не будет счастлив с какой-нибудь другой принцессой. А она, в свою очередь, не сможет быть счастлива с кем-либо кроме этого принца. По мере того, как старушка произносила эту речь, она постепенно становилась все моложе и моложе и с последними словами превратилась в благообразную даму вполне среднего возраста, примерно 55 лет. Да-да, вы угадали. Это была мисс Фицрой Робинсон, собственной персоной. Принцессы одна за другой подошли поприветствовать свою наставницу, и она позволила им поцеловать себя в щеку, точь-в-точь, как в былые времена, перед отходом ко сну. После этого они всей компанией направились в школу посмотреть на зловредного полупрофессора Долора Долара, который дал им честное слово волшебника, что навсегда забросит магию и займется каким-нибудь полезным и эффективным трудом. Тогда они достали его ноги из лунного глобуса, и профессор, присоединив их к своему туловищу, покинул заведение мисс Робинсон, горя желанием поскорее приступить к к настоящей работе. «С моими знаниями и талантами я не пропаду», сказал он уже с порога. «Изворотливость, напористость и немного плутовства необходимы в любом бизнесе, и я сумею найти этим качеством достойное применение». На следующий день, когда король поинтересовался у мисс Фицрой Робинсон, какую награду она хотела бы получить за спасение принцесс, эта достойная леди попросила – «Сделайте землю такой же зеленой и цветущей, какой она была прежде, Ваше Величество!» Таким образом, компании «Фортунатус», «Рекс» и компания пришлось круто сменить направление своей деятельности и приступить к сносу уродливых желто-кирпичных улиц, высаживая на их месте деревья и цветы. Так что сейчас окрестности столицы выглядят столь же зелеными и прекрасными, как это было до превращения принцессы Дейзи и шести других воспитанниц школы в золотые яблоки. «Мисс Фицрой Робинсон поступила совершенно правильно, разделив этого профессора пополам и заперев его в двух глобусах», сказала как-то королева, оставшись наедине со своим супругом. «Это доказывает, насколько важно брать уроки у самых лучших специалистов. На подобного рода вещах нельзя экономить». «Ну еще бы!» – воскликнул король. «Я всегда говорил, что, имея дело с незнакомыми людьми, нужно в первую очередь смотреть их рекомендательные письма. Человек, дорожащий своей репутацией, навряд ли причинит вам много вреда, а в иных случаях может даже оказаться полезным». И он, пригладив рукой своей бакенбарды, с довольным и счастливым видом вставил в мундштук очередную папиросу. Эдит Несбит Белинда и беломанд Есть на свете такая страна, где народ очень любит, когда им правят королевы, и не слишком-то жалует королей. По тамошней традиции король может взойти на трон лишь в том случае, если в царственном семействе нет ни одного ребенка женского пола, которым всегда отдается предпочтение перед мужчинами. Я не могу вам сказать, откуда пошел такой оригинальный обычай, поскольку этого не знает никто, включая и самих жителей королевства. Известно лишь, что так повелось с незапамятных времен. Те из вас, кто не прогуливал в школе уроки истории, наверняка тут же вспомнят о пресловутом солическом законе, на который по всякому поводу ссылаются авторы большинства учебников. Но в действительности солический закон здесь совершенно ни при чем. В самом центре столичного города этой страны стоит высокая башня. Гораздо более высокая, чем, скажем, та, что поднимается над зданием британского парламента, в котором заседают депутаты, знаменитые на весь мир своим склочным характером и неумением вести себя в приличном обществе. Под куполом башни висят семь колоколов, отличающихся необыкновенной частотой и мелодичностью звука. Колокола эти звонят только в особо торжественных случаях, А именно, в дни, когда из дворца приходит известие о рождении принцессы, которая в будущем должна стать новой королевой. Все остальное время огромная колокольня простаивает без дела, ибо она была построена исключительно ради того, чтобы праздничным звоном колоколов приветствовать появление на свет наследницы престола. Кому-то это может показаться неразумным расточительством, но только не жителям той страны. Что поделаешь, уж очень они любят, когда ими правят королевы. Теперь, когда вы получили представление о том месте, где будет разворачиваться действие нашего рассказа, давайте подробнее поговорим о колоколах. Не секрет, что внутри них живут так называемые колокольные люди. Именно их голоса мы слышим, когда колокола начинают свой перезвон. Все эти байки о металлическом языке с привязанной к нему веревкой, которая, ударяя в стенку колокола, якобы заставляет его звенеть, рассчитаны на малых детей и легковерных простачков. Сам по себе, без человеческого голоса, язык не значит ровным счетом ничего. Колокольные люди, как правило, очень деятельны и энергичны. Они обожают звук собственных голосов и терпеть не могут молчать. Поэтому, когда в упомянутом королевстве за последние 200 лет не родилось ни единой принцессы, семеро колокольных людей устали безмолвствовать и однажды тихой морозной ночью покинули башню в центре столицы, отправившись на поиски более привлекательных мест обитания. Один из них поселился в обеденном колоколе на пригородной ферме, другой в школьном колоколе, подававшем сигнал к началу и окончанию занятий, да и все остальные со временем нашли пристанище там, где местные колокольные люди были достаточно гостеприимны и согласились ради них немного потесниться. Разумеется, пришельцы не сидели без дела, присоединяя свои голоса к голосам старожилов во всех случаях, когда у них появлялась возможность поговорить. Владельцы этих колоколов и колокольчиков, а также все окрестные жители были приятно удивлены, в один прекрасный день обнаружив, что те стали звучать гораздо громче и красивее. Ну а семь великолепных колоколов, опустевшие и безголосые, так и остались висеть под куполом башни, возвышавшейся в самом центре столичного города королевства. Впрочем, это запустение продолжалось недолго. Как известно, хорошие дома крайне редко простаивают без жильцов, особенно если за пребывание в них не надо вносить квартирную плату. И такие жильцы в скорости объявились. Правда, они принадлежали к тому сорту колокольных людей, с которыми их более приличное собратья предпочитают не иметь ничего общего. Прежде они обитали в треснувших и разбитых колоколах, в бубенцах конских упряжек, потерявшихся во время снежной бури, или в судовых колоколах, затонувших кораблей. Это были угрюмые, недружелюбные субъекты, ненавидевшие труд и предпочитавшие жить в заброшенных колоколах, где никто не мог потревожить их мрачное уединение. Днем и ночью сгорбленные фигуры в одеждах из пыльного мрака и старой паутины неподвижно сидели под тяжелыми колпаками своих домов, наслаждаясь бездельем и абсолютной тишиной. Лишь изредка они переругивались между собой, разумеется, шепотом, как разговаривают колокольные люди, когда их колокола не звонят. Этот шепот не мог расслышать никто, за исключением летучих мышей, которые и сами обладают чрезвычайно высоким голосом. настолько высоким, что он недоступен нормальному человеческому уху. Но вот настал день, когда в королевской семье появилась на свет долгожданная принцесса, и колоколам все же пришлось зазвонить, что вызвало неописуемую ярость их замшелых обитателей. Не звонить совсем они не могли, колокола волей-неволей подают голос, если кто-нибудь начинает дергать за веревку. Но голоса эти были истошно визгливы и скрипучи, буквально повергнув в шок почтенных горожан и жителей близлежащих селений. «Ну и вкус был у наших далеких предков!» — возмущались они. «Повесили на колокольне черт знает что! Уши вянут от такого звона!» Как вы помните, колокола промолчали около двух столетий, так что в стране не осталось ни одного человека, слышавшего их прежнее звучание. «Ничего не понимаю!» сказал король, обращаясь к своей супруге. «Во всех старинных летописях эти колокола именуются не иначе, как звонкоголосыми и сладкозвучными. Лично я назвал бы их по-другому». «Например, гадкозвучными и гнусноголосыми», подхватила королева, морщась, как от зубной боли. «Во всяком случае, это было бы ближе к истине», проворчал король и распорядился немедленно прекратить эту какофонию. Колокола замолчали, но их сварливые жильцы долго не могли успокоиться. Нет гнева страшнее, чем гнев закоренелого лодыря, которого вдруг заставили выполнять какую-либо работу. Во всем случившемся они винили принцессу, чье рождение послужило поводом для праздничного перезвона. И вот, когда на город опустилась ночь... Семь темных личностей в балахонах из пыли и паутины сошли вниз с колокольни, мимо беспечно дремлющих часовых проникли во дворец и столпились вокруг перламутровой колыбели, в которой спала новорожденная. Семь правых рук, скоряво растопыренными пальцами и отвратительно грязными ногтями простерлись над несчастной принцессой и самый старший из колокольных людей, он же самый безголосый, торжественно просипел. «Отныне ей суждено день ото дня становиться все более уродливой, и только по воскресеньям она будет красивой и привлекательной, причем каждое воскресенье в семь раз красивее, чем в предыдущее». «А почему не сделать так, чтобы она становилась уродливее с каждым днем, а по воскресеньям получала двойную порцию уродства?» — спросил самый молодой и самый пакостный из их компании. Это его визгливый голос выделялся накануне из общего шепеля воскрепучего хора. «Потому что не существует правил без исключений!» просипел трезвомыслящий старый злодей. «К тому же так она будет еще сильнее переживать собственное уродство, имея возможность сравнивать свой будничный облик с воскресным. Это проклятие продлится до тех пор, пока она не найдет колокол, который не может звонить, никогда не звонил». и не зазвонит, поскольку он с самого начала был сделан не для того, чтобы издавать звон. «А почему бы нам не продлить это дело навечно?» — не унимался въедливый колокольный юноша. «Ничто на свете не вечно, даже злые чары и основательно наведенная порча!» — грустно вздохнул его умудренный жизнью коллега. «Нам придется оставить ей один маленький шанс». Но это мало что изменит, поскольку она никогда не узнает о нашем условии. А если даже и узнает, то все равно не сумеет его выполнить». Засим, посчитав свое черное дело сделанным, безобразная «семерка» возвратилась на колокольню и занялась восстановлением своих жилищ. Мшисто заплесневела, обстановка которых сильно пострадала во время колокольного перезвона, устроенного в честь будущей королевы. Когда принцессе исполнилось две недели от роду, король сказал своей жене. «Знаешь, дорогая, наша дочь не кажется мне столь уж прелестной. То есть она, конечно же, прелестна, но я думал, что она будет еще красивее». «Не болтай глупости Генри», — рассердилась королева. «Просто сейчас плохое освещение, и ты не можешь разглядеть ее как следует». На следующий день, это было воскресенье, Король отодвинул рукой кружевной полог над колыбелью со словами. «Сегодня с освещением все в порядке, и ты можешь убедиться, что я...» Тут он запнулся. «Да», — сказал он после весьма продолжительной паузы. «Похоже, вчера и впрямь был неважный свет. Сейчас наша девочка выглядит превосходно». «Как ты мог в этом сомневаться?» — воскликнула королева и нежно поцеловала свою малютку. Однако уже утром в понедельник Его Величество снова переменил свое мнение, осторожно намекнув супруге, что внешность принцессы все же несколько простовата. Для принцессы, естественно. Но когда наступило воскресенье, и девочку нарядили в ее лучшее шелковое платье с кружевами и яркими лентами, король, сдвинув на лоб корону, растерянно почесал в затылке и вслух поразился тому, как сильно меняет человека наряд. Подобные перемены продолжались и с течением времени становились все более разительными. Через несколько лет ее мама пришла к выводу, что девочке следует по будним дням носить простое платье и плотную вуаль, целиком закрывавшую лицо, и только по воскресеньям появляться на людях в красивых одеждах и с маленькой золотой короной в прическе. Разумеется, никто никогда не говорил принцессе о ее уродстве. Ей позволяли смотреться в зеркало лишь по воскресеньям, а в остальные дни не только она, но и все прочие обитатели дворца, включая прислугу, были обязаны носить вуаль. Принцесса искренне полагала, что таковы правила придворного этикета и нисколько ими не тяготилась, с детства привыкнув к этому порядку вещей. Однако ее родители с приближением совершеннолетия дочери стали все чаще проявлять признаки беспокойства. «Пришло время выдавать Белинду замуж», — сказал как-то раз король, когда они с королевой остались наедине в своих покоях. «Надо подыскать ей толкового принца из хорошей семьи, чтобы он взял на себя все заботы по управлению страной, а мы могли бы выйти в отставку, назначить себе персональные пенсии и, поселившись где-нибудь на природе, в тихом деревенском местечке, заняться разведением свиней». «И коров», — мечтательно вздохнула королева, — «Они будут пастись на лужайке рядом с нашим домом». «Там же будут и овцы», — добавил король. «И еще куры! Мы забыли о курах!» — воскликнула его достойная супруга, но тут же спохватилась. «Ах, Генри, все это только мечты. Боюсь, нам никогда не удастся выдать Белинду замуж. Да ты посмотри на неё Вот прямо сейчас пойди и посмотри». «Нет», — сказал король решительно. «С тех пор, как ей исполнилось десять лет, я смотрю на нее только по воскресеньям. «Быть может, мы найдем принца, который согласится на воскресный брак, с условием, что он не будет видеться с ней в остальные дни недели?» «В этом случае жених наверняка потребует объяснений», — покачал головой король. «А мы вряд ли сумеем их дать. Не говорит же в самом деле правду». «Видишь ли, нам в зитья нужен не просто какой-нибудь отпрыск королевских кровей, а первосортный принц». с хорошей родословной и положительной репутацией. Но ни один из них не согласится заключить брачный контракт на таких подозрительных условиях. Если же кандидат, не дай бог, узнает правду, дело и вовсе может дойти до скандала. Первосортные принцы, как правило, очень горды и честолюбивы, а их папаши имеют дурную привычку объявлять войну всякий раз, когда им покажется, что задета честь их семейства. «А что, если заинтересовать его материально?» – предложила королева. «У нас вполне благополучное процветающее королевство, и мы могли бы обеспечить молодому человеку очень приличное содержание». «Думай, что говоришь!» – возмутился благородный король Генри. «Чтобы я выдал свою дочь за какого-нибудь приспособленца или карьериста, охотящегося за богатым наследством? Этому не бывать!» Пока родители столь бурно обсуждали перспективы ее замужества, принцесса Белинда, не спрашивая их совета, взяла это щекотливое дело в свои руки. Вышло так, что она неожиданно для самой себя влюбилась. Вам, конечно же, известно о специальном справочнике, который ежегодно рассылается всем коронованным особам, имеющим дочерей на выдании. Это довольно толстая книга, именуемая «Иллюстрированный каталог междинастических знакомств», включает в себя фотографии всех принцев, достигших брачного возраста и желающих познакомиться с девушкой из хорошей королевской семьи. К каждой фотографии прилагается краткий комментарий, содержащий сведения о доходах указанного принца, а также о его привычках, особенностях характера, родственных связях и видах на будущее. Справочник этот никогда не показывают самим принцессам, ибо он предназначен исключительно для их родителей. Но случилось так, что Белинда, зайдя однажды в отцовский кабинет, увидела на столе обычную книгу. Накануне вечером король забыл спрятать ее в сейф, где хранились разные документы государственной важности. И, разумеется, была очень заинтригована. Она посмотрела всю книгу от начала и до конца, но ни один из заграничных принцев не пришелся ей по душе. И только на самой последней странице, в левом нижнем углу, она заметила фотографию принца, который выглядел именно так, как должен был выглядеть принц ее мечты. «А вот этот мне нравится», – прошептала Белинда и прочла краткую информацию под снимком. «Принц Беломант, 24 года». Ищет принцессу без предрассудков, не возражающую против полученного при крещении небольшого колдовского проклятия, суть которого может быть сообщена лишь в строго конфиденциальной обстановке. Финансовое положение вполне удовлетворительное, характер спокойный, отчасти нордический. Вредных привычек, родственных связей и отчетливых видов на будущее не имеет. «Бедняжка», — сказала принцесса. «Интересно, что это за колдовское проклятие? Я уверена, что не стала бы возражать». И у меня как будто бы нет особых предрассудков. Увлекшись изучением каталога, она не заметила, как за окном сгустились сумерки. И только когда в комнате стало совсем темно, вызвала звонком служанку и попросила принести лампу. А сама направилась к балконной двери, чтобы ее закрыть. Из сада уже начало тянуть холодом. Внезапно раздался шелест крыльев, удар и слабый писк. Принцесса обернулась и увидела какое-то темное существо, беспомощно барахтавшееся на полу посреди комнаты. «О, Боже, это летучая мышь!» — скричала она, когда появилась служанка с зажженной лампой. «Терпеть не могу летучих мышей». «Позвольте, я принесу совок и щетку и выброшу эту мерзкую тварь в помойный бак», — предложила служанка. «Нет, нет, не надо», — остановила ее принцесса. «Она и так уже поранилась. Можешь идти, Джейн». Когда служанка ушла... Белинда порылась в шкафчике достала оттуда бархатную коробочку из-под шоколадных конфет и выстелила ее дно ватой. А затем, преодолевая отвращение, осторожно подняла с пола летучую мышь. Тельце ее было, на удивление, холодным, одно крыло висело как плеть. Вероятно, оно было сломано. «Надеюсь, здесь тебе будет удобно», — сказала принцесса, помещая незваную гостью в коробку. «Вполне удобно. Благодарю вас», — вежливо ответила мышь. «Вот это да!» — изумилась Белинда. «Я и не знала, что летучие мыши умеют говорить». «Говорить умеют все», — сказала мышь. «Другое дело, что не все умеют слушать. У тебя очень тонкий слух и вдобавок к тому доброе сердце». «А что будет с твоим крылом? Оно заживет?» «Само собой. Куда оно денется? На мне все заживает, как на собаке», — гордо сообщила мышь. Но давай лучше поговорим о тебе. Ты знаешь, почему тебя заставляют носить вуаль все дни недели, кроме воскресенья? Но ведь так поступают все, разве нет? Спросила принцесса. Внутри дворца, да, но не за его пределами. Они делают это только ради того, чтобы составить тебе компанию. Но тогда зачем это нужно? Посмотрись в зеркало, и тебе все станет ясно. «Да, но смотреться в зеркало по будним дням нехорошо», — засомневалась принцесса. «К тому же все зеркала во дворце спрятаны до воскресенья». «То, что спрятано, может быть найдено», — резонно заметила летучая мышь. «На твоем месте я бы поднялась в мансарду. Там в коморке живет младшая придворная судомойка. И пошарила у нее под матрасом со стороны изголовья. Возьми спрятанное там круглое зеркальце и сразу же возвращайся сюда». «Но только ни в коем случае не смотрите в него по дороге!» Принцесса поступила в точности так, как ей советовала мышь. И, вернувшись в свою комнату с зеркальцем младшей судомойки, это, кстати сказать, был подарок ее жениха, и эфрейтера Королевской гвардии, заглянула в него лишь после того, как заперла дверь и уселась в кресло. Когда же она увидела зеркальное отражение своей отвратительной физиономии, как вы помните, она в течение многих лет с каждым будничным днем становилась все более и более уродливой. Несчастная девушка громко вскрикнула и едва не лишилась чувств. «Это не зеркало, это какая-то гадкая картинка», – пролепетала она. «Это вполне нормальное зеркало, и незачем на него пенять. Теперь ты, надеюсь, понимаешь». «Почему тебе-то позволяют снимать воль и глядеться в зеркало только по воскресеньям?» «Не понимаю», — всхлипнула принцесса, размазывая слезы по впалым угреватым щекам. «Не понимаю, почему в воскресных зеркалах я выгляжу совсем не такой?» «Потому что по воскресеньям ты без зеркал выглядишь гораздо лучше, они всего лишь отражают твое настоящее лицо», — пояснила мышь. «Ну, будет тебе, успокойся». Я не стала бы упоминать о твоем уродстве только за тем, чтобы заставить тебя плакать. Я знаю, ты не очень-то любишь нашего брата, но тем не менее ты была со мной добра, и в благодарность за это я выдам тебе ужасную тайну. У тебя есть один единственный шанс избавиться от этой напасти, чтобы в любой день недели быть такой же красивой, какой ты бываешь по воскресеньям. «Слушай внимательно и опусти, пожалуйста, вуаль. Твой нынешний вид меня пугает и не дает сосредоточиться». Принцесса в последний раз всхлипнула и послушно опустила вуаль, после чего мышь собралась с мыслями и поведала ей историю, изложенную в первой части нашего рассказа. «Мой прапрапрапрадедушка был непосредственным свидетелем этих событий», сообщила она напоследок. «Да я сама не раз гостила на верхушке башни. Там, кстати, очень уютно. Всюду сырость, пыль, темнота. И собственными ушами слушала кое-какие намеки, когда эти колокольные лоботрясы шепотом ругались между собой или же просто бормотали во сне». «Спасибо тебе, милая мышка», — сказала Белинда. «Ты поступила благородно, рассказав мне всю правду. Но только что я могу сейчас сделать?» «Как что?» Ты должна найти колокол, который никогда не звонил, не может звонить и вообще не предназначен для звона. Будь я принцем, я бы пустилась в странстве, чтобы отыскать этот колокол и вместе с ним свое счастье. Принцессы нуждаются в счастье не меньше, чем принцы. Да, но мама с папой ни за что меня не отпустят. Ну, это уж твои заботы, — заключила мышь. Думай, прикидывай, ищи возможности и варианты. Дальше я тебе не помощница. Итак, Белинда начала думать, прикидывать и перебирать в уме возможные варианты. В конце концов, она снова проникла в отцовский кабинет и, взяв там книгу с портретами и адресами созревших для женитьбы членов королевских фамилий, написала письмо принцу Белламанту. Вот текст этого письма. «Принцесса Белинда из королевства Кореллон лишена предрассудков и не возражает против колдовских проклятий, особенно если они небольшие». Для наведения справок и предложения руки и сердца принц Беломанд должен, согласно общепринятым нормам, обращаться к ее отцу, королю Карелона. По скрипту: Я видела твое фото. Получив это письмо, Беломанд немедленно обратился к королю Карелона с просьбой выслать ему фотографию принцессы. Разумеется, ему было выслано ее воскресное фото. которое произвело на принца столь сильное впечатление, что он с тем же почтальоном отправил королю официальную бумагу с предложением руки и сердца его прекрасной дочери. К посланию прилагались все необходимые в таких случаях рекомендации, а также справки о благоразумности, политической благонадежности и финансовом благополучии кандидата в женихи. Убедившись в серьезности его намерений, король Генри решил, что настала пора поговорить с принцессой. Он позвал ее в свой кабинет и вкратце обрисовал ситуацию. «Итак», — сказал он в заключении, — «что ты ответишь этому молодому человеку?» «Я согласна», — ответила принцесса, чего, впрочем, и следовало ожидать. Свадьба была назначена на первое воскресенье июня. Но когда жених прибыл в столицу Карелона, сопровождаемый шумной кавалькадой придворных, слуг и офицеров личной охраны, он вдруг наотрез отказался венчаться в воскресный день. При этом он не привел никаких маломальски убедительных аргументов в пользу своего решения. После долгих уговоров и перепирательств добрый король Генри совершенно осатанел от его неожиданного упрямства и громогласно заявил, что у Беломанта не все в порядке с головой, и что его справка о благоразумности наверняка была поддельной. Свадьба, понятное дело, расстроилась, и принц со всей своей свитой отбыл в Освояси. Впрочем, как скоро выяснилось, отбыла только свита. Принц же тайком вернулся в город, подкупил мальчишку пожа указавшего ему, где расположены покои принцессы, и по ветвям дерева добрался до ее окна. В спальне Белинды было темно. Чуть помедлив, Принц постучал в стекло костяшками пальцев. «Кто там?» Раздалось изнутри. «Я!» — сказал принц, не вдаваясь в подробное объяснение. «Значит, это была неправда?» — спросила принцесса, хлюпая носом. «Ты не уехал прочь?» «Милая принцесса, ты, должно быть, простудилась!» — сказал наблюдательный принц. «Это не простуда!» — еле слышно пробормотала Белинда. «Но тогда, значит...» «Ты плакала, думая, что я уехал?» «Да», — созналась она. Беломан сказал «Ах, боже мой!» Или «Ах, черт возьми, что, в принципе, одно и то же». Все равно восклицание его прозвучало очень невнятно. И, нащупав в темноте руку принцессы, нежно ее поцеловал. «Почему ты отказался жениться в воскресенье?» — спросила она. «Это все из-за того проклятия», — объяснил принц. «Я никому об этом не говорил, но тебе скажу». «Видишь ли, фею-малеволу не пригласили на мои крестины, и она, как водится, отомстила за невнимание к своей персоне». Она сказала буквально следующее. «Отныне ему суждено быть вполне симпатичным 6 дней в неделю и жутким уродом по воскресеньям». Отсюда все и пошло. Я до сих пор не могу привыкнуть и вздрагиваю от ужаса, если воскресным утром случайно замечаю свое лицо в тазике для умывания. Сама понимаешь, что свадьба в такой день превратилась бы в нечто кошмарное». «То же самое было бы и в будние дни», — сказала принцесса. «Но только теперь уже из-за меня. Виной всему противные колокольные лодыри, те, что живут на самой верхушке колокольной башни. Это они с помощью злых чар превратили меня в уродину, и лишь один раз в неделю, именно по воскресеньям, я выгляжу так, что бывает не стыдно показаться на людях без вуали». «Надо же, какое совпадение!» — удивился принц Беломант. «Но разве нет способа этому помочь?» есть И Белинда пересказала ему то, что узнала от летучей мыши, а затем в свою очередь спросила. «А как насчет тебя? Неужели ты неизлечим?» «Вовсе нет», — ответил принц. «Мне всего-то нужно пробыть под водой в течение пяти минут, и колдовство тут же утратит силу. Вся беда в том, что я не могу этого сделать. Я пробовал неоднократно в море, в бассейне, в ванной и даже в тазике для умывания. Но мне ни разу не удалось продержаться под водой больше двух минут». «Хорошо еще, что ты не утонул», — заметила принцесса. «В двух-трех случаях я был близок к этому», — признался Беломант. «Но, к счастью, все обошлось, и меня откачали». «А ты уверен, что будешь любить меня сейчас?» — неожиданно сменила тему Белинда. «Когда ты знаешь, что я бываю красивой только один день в неделю». «Я готов отдать за тебя жизнь», — твердо сказал принц. «Хочешь, прямо сейчас пойду и утоплюсь в дворцовом пруду?» «Нет, нет, что ты?» — испугалась принцесса. «Я тебе верю и так». К тому же у меня созрел план, но без твоей помощи мне его не осуществить. Для этого тебе надо будет переодеться в простое платье и устроиться во дворец младшим садовником. Я слышала, эта должность сейчас вакантна. Днем ты будешь стричь газон и поливать цветочные клумбы, а когда стемнеет, я спущусь из окна в сад, и мы вместе отправимся на поиски моего неумеющего звонить колокола и твоего счастливого шанса. В конце концов, тебе совсем не обязательно тонуть, для того, чтобы освободиться от проклятия. «Прекрасная идея!» — воскликнул Беломант. «Я уверен, мы добьемся успеха!» И они начали его добиваться. Каждую ночь принцесса спускалась в сад из окна своей спальни, и они отправлялись странствовать. Сперва по улицам города, а затем и по его окрестностям. Так прошла неделя, но поиски их пока что были безрезультатными. На седьмую ночь они покинули дворец чуть раньше обычного и, выйдя из города, свернули на пустынную проселочную дорогу, петлявшую меж садов, полей и редких крестьянских ферм. На одной из этих ферм в щелях оконных ставней был виден свет, а висевшую крыльца колокол сзывал работников к ужину. Голос его звучал на удивление звонко и чисто, но вместо традиционной колокольной фразы «Дилли-динь-дон, ужин готов!» Он вполне отчетливо выпивал. «Дилидон, дин-дилидон, как изгнать заклятие, он знает только!» В этот момент звонивший человек отпустил веревку колокола, и тот был вынужден замолчать, так и не закончив свою речь. Принц и принцесса продолжили путь и вскоре услышали, как на лужайке за живой изгородью позвякивает коровий колокольчик. Однако он пел совсем не то, что положено петь его собратьям, помогающим пастуху отыскать заплутавшую корову. Вместо «Динь-дон, дили -дон, я здесь за кустом» из темноты доносилась. «Дили-дон, -дили вам поможет лишь один». Но тут корова остановилась и начала есть траву. Колокольчик, разумеется, сразу затих. Правда, эта встреча была в ту ночь далеко не последней. Проницательный читатель вряд ли удивится, узнав, что Белинде и Беломанту предстояло услышать голоса еще пятерых колокольных людей. Следующим на очереди оказался школьный колокол. Сынишка учителя, живший в здании школы, вдруг захотел шутки ради ударить среди ночи в набат. Как это нередко случается с учительскими детьми, он был дурно воспитан и обладал весьма нестандартным чувством юмора. Но его отец успел выскочить из дома и схватить юного звонаря за ухо прежде, чем колокол завершил фразу. «Диллидон, тиллибам, поспешить нужно вам к замку». Таким образом, сын учителя, сам того не ведая, лишился возможности в кои-то веки сделать доброе дело. А двое ночных странников пошли дальше и через сотню шагов очутились перед входом в трактир, где в тот вечер справлялась свадьба. Веселье было в самом разгаре. Люди плясали под звуки скрипки, топая с такой силой, что три колокольчика, подвешенные снаружи над дверью, тихонько звенели от сотрясения. «Мы втроем все поем, боремся со сном». Вам двоим предстоит встреча с колдуном. К сожалению, именно в эту минуту пьяненький скрипач не удержался на табурете и, свалившись на пол, сломал свой хрупкий инструмент. Музыка оборвалась, танцевавшие пары замерли на месте и одновременно с этим беспомощно замерли колокольчики. Борьба со сном окончилась явно не в их пользу. Принцесса и принц подождали еще немного, надеясь, что танцы возобновятся, но вместо этого гости снова уселись за стол и с криком «ГОРЬКО!» налегли на угощение. Убедившись, что ждать бесполезно, наши герои зашагали прочь, стараясь не сбиться с дороги в кромешной темноте, поскольку ближе к полуночи и без того бледный месяц окончательно скрылся за ночными облаками. Но вот впереди замаячил огонек – Взяв направление на которой, они вскоре вышли к распахнутым настежь дверям дома, откуда струился яркий свет. Принцесса поспешила опустить на лицо вуаль, ибо все это происходило в ночь со среды на четверг. На ступеньках крыльца сидел маленький мальчик, которому давно уже следовало бы находиться в постели. До сих пор остается загадкой, почему он тогда в ней не находился. И самозабвенно тряс над головой медным бубенчиком погремушкой. Бубенчик заливался вовсю. «Дингли-дингли, я совсем велик, но я знаю кое-что, твигли-твиг. Вам помочь может колдун Динглидон. В зачарованном лесу его дом, у звенящего колодца живет тот, кто вас от злых заклятий спасет. Дингли-дингли, я совсем не невелик, но я знаю кое-что, твигли-твиг». Эта нехитрая песенка повторилась несколько раз подряд. Поскольку маленький мальчик взялся за дело очень основательно и, похоже, был готов трясти бубенцом всю ночь напролет. Когда человек поглощен любимым занятием, он обычно не наблюдает часов и не обращает внимания на такие пустяки, как суточное вращение планеты. «Теперь мы знаем, что нужно делать», — сказал принц. «Разве это не здорово?» «Конечно здорово», — согласилась принцесса. Но где нам искать этого колдуна звенящего колодца? На сей счет можешь не волноваться. У меня в записной книжке есть его адрес. Он, между прочим, мой крестный отец и один из тех, кто давал мне рекомендации перед свадьбой. Очень милый и добрый старик. К тому же большой ученый, изобретатель и натуралист. Итак, все было решено. Они возвратились домой, а следующей ночью Беломант привел во дворцовый сад своего коня, на котором они отправились в дальний путь. Конь мчался во весь опор, и на рассвете они достигли зачарованного леса, в центре которого стоял замок старого колдуна. Принц протянул руку к дверному молотку, намереваясь постучать, но принцесса его остановила. Она сочла невежливым являться в гости к незнакомому человеку в столь ранний час. Беломант не стал спорить со своей невестой, предложив ей пока осмотреться вокруг. Благо, тут было на что посмотреть. Замок представлял собой сравнительно небольшое, очень изящное здание, чьи стены были украшены резными изображениями колоколов и экзотическими вьющимися растениями. Подъемный мост перед воротами был опущен, а опускная решетка напротив поднята. Хозяин замка явно не опасался каких-либо вражеских происков и коварных нападений, от которых его надежно предохраняла репутация «могущественного волшебника». В центре зеленой лужайки перед домом находился колодец, рядом с которым лежала крышка, своей формой напоминавшая огромный колокол. Перегнувшись через каменное ограждение колодца, они с удивлением обнаружили, что в нескольких футах ниже поверхности земли стенки его резко расширяются, переходя в стены большой пещеры, на дне которой плескалось настоящее подземное озеро. «Кого я вижу? Да у меня гости! Чем обязан?» Внезапно раздалось за их спинами. Это был колдун звенящего колодца, который, оказывается, давно уже проснулся и сейчас совершал утренний мацион. Он всегда вставал с позаранку, как Чарльз Дарвин и вообще все большие ученые и натуралисты. Беломант и Белинда сообщили ему о цели своего визита. «Но», — сказал принц в заключении, — Все наши труды и поиски были напрасны. Я при всем желании не могу продержаться под водой более двух минут. А моя драгоценная Белинда так и не нашла этот проклятый колокол, сделанный не для того, чтобы звонить». «Хе-хе-хе-хе», — -хе", <с Cette> рассмеялся добродушный старик. «Вы пришли по верному адресу. Попали, как говорится, в самую точку. Кто вам подсказал?» «Колокола», — ответила Белинда. «Я так и думал». Кивнул головой волшебник и внимательно оглядел юную пару. «Вы, должно быть, очень любите друг друга». «Очень!», очень. – хором воскликнули принц и принцесса. «В этом я не сомневаюсь», – заметил старик, вообще не имевший привычки сомневаться в чем-либо, кроме своих научных теорий. Да и то лишь потому, что так делают все большие ученые. Даже Чарльз Дарвин, по слухам, слегка сомневался в своей правоте, когда утверждал, что Адам и Ева были обыкновенными обезьянами. «Дело, видите ли, в том, — пояснил он, — что речь колоколов могут понимать только по-настоящему влюбленные люди. Все прочие слышат лишь звон, не различая в нем слов и не догадываясь о его подлинном смысле. А что касается нужного вам колокола, то за ним далеко ходить не надо. Вот он, лежит рядом с колодцем. Он потянул за какую-то веревку, повернул рычаг, и то, что наши герои сперва было приняли за крышку от колодца, плавно поднялось вверх и закачалось в нескольких футах над землей. «Вот это?» — удивился Беломант. «Да», — сказал великий изобретатель. И эта штука называется водолазный колокол. Он никогда не звонил и никогда не зазвонит, потому что он был сделан совсем для других целей. У него даже нет языка. Залезайте внутрь». «То есть, как это внутрь?» – растерялись они. «Обыкновенно!» – старик взял их за руки и завел под висящий колокол. Подняв глаза, они увидели, что в стенках колокола были проделаны окошки с очень толстыми стеклами, а по его окружности, на высоте примерно 4 футов от нижней кромки, тянулся ряд вполне комфортабельных сидений. «Занимайте любые места, какие вам понравятся!» – предложил волшебник. Беломанг подсадил принцессу, а затем и сам забрался внутрь колокола и пристроился рядом с ней. «А теперь сидите смирно, держитесь за руки и не вздумайте раскачивать колокол», — донесся снаружи голос их благодетеля. В следующую секунду колокол начал медленно двигаться и вскоре завис прямо над черным провалом колодца. «Когда ты со мной, я ничего не боюсь», — сказала Белинда, холодея от ужаса. «Все в полном порядке». — заверил ее принц. «Не вижу причин для беспокойства, хотя...» Тут он осекся, внезапно такую причину увидев, ибо колокол пошел вниз, туда, где на дне пещеры тускло поблескивала поверхность подземного озера. За круглыми окошками промелькнули огни ламп, вделанных в стенки колодца, а еще через несколько мгновений края колокола с плеском погрузились в воду. Впрочем, ее уровень внутри колокола поднялся незначительно, так и не добравшись до ног пассажиров, хотя они находились уже на довольно приличной глубине, судя по тому, что свет за окнами померк, с трудом пробиваясь сквозь зеленоватую толщу воды. Наконец, снизу послышался легкий стук, скрежет металла о камень, и погружение прекратилось. Колокол достиг дна озера. «Ты сейчас под водой!» – прошептала Белинда. «Если ты пробудешь здесь пять минут...» «И то верно!» — вскричал беломант и вытащил из жилетного кармашка золоченый хронометр. «Надо засечь время!» «Ты должен ждать еще пять минут, ну а я...» «Послушай!» — встрепенулась принцесса. «Я ведь уже выполнила условие Нашла колокол, который никогда не звонил, не будет звонить и вообще не может звонить, поскольку он был сделан совсем не для звона! Сегодня у нас, кажется, пятница!» «Беломант, милый!» «Взгляни на мое лицо и скажи честно, что ты видишь?» Она подняла вуаль и в тот же миг царивший внутри колокола полумрак рассеялся. По крайней мере, так показалось принцу. Он смотрел, как завороженный, и не мог отвести глаз. «Ну, что ты видишь?» Нетерпеливо повторила свой вопрос Белинда. «Это мое воскресное лицо?» «Воскресное», — произнес беломант. «Это самое воскресное и самое прекрасное лицо на свете!» После этого наступила долгая пауза, на протяжении которой они сидели, взявшись за руки и восхищенно глядя друг на друга, пока слабый толчок и едва заметное покачивание не возвестили о том, что колокол начал подниматься к поверхности. «Эй, эй, погодите!» – заволновался Беломант. «Еще рано! А как же мои пять минут?» Однако, взглянув на стрелки золоченого хронометра, они с удивлением обнаружили, что с момента погружения прошел уже почти час. «Безусловно, колокол заколдован, и время здесь течет быстрее, чем наверху», решили они, не найдя иного объяснения этому странному факту. «Что? Колдовство? Какие глупости!» заявил старый натуралист, когда они вновь очутились на залитой солнцем лужайке и бросились к нему со словами восторга и благодарности. «Я же вам сказал!» Эта штука называется «Водолазный колокол». Обычный водолазный колокол, только и всего. Итак, наши герои возвратились домой и сыграли веселую свадьбу, во время которой принцесса наотрез отказалась надевать белую подвенечную вуаль. «Тех вуалей, что я носила с детства, мне хватит на всю оставшуюся жизнь», заявила она, и никто не стал с ней спорить. Более того... Все придворные от души разделили ее чувство зная отнюдь не понаслышке, что значит шесть дней в неделю появляться на людях с закрытым вуалью лицом. Прошел год и один день после свадьбы, и в королевской семье родилась маленькая принцесса. Дорогая моя, сказал своей жене беломант. Он теперь уже был королем, поскольку старые короли и королева давно уволились по собственному желанию и уехали в деревню, где занялись разведением свиней и прочей полезной домашней живности. «Дорогая моя, сегодня я намерен лично подняться на башню и ударить в колокола, чтобы показать всем, как я счастлив и как сильно люблю тебя, и нашу маленькую прелестную дочурку». Он взял фонарь и вышел из дворца. На улице было темно, ибо принцессе довелось родиться в самую полночь. Подойдя к огромной башне, стоявшей посреди безлюдной, залитой лунным светом центральной площади города, король отпер дверь старинным ключом, вошел внутрь и начал подниматься по каменным ступенькам винтовой лестницы. Лампа светила плохо. Огонек ее тускло мигал, задыхаясь в сыром застоявшемся воздухе. Но вот, наконец, он добрался до верхнего этажа и внезапно замер на последних ступеньках, озадаченный странными звуками, доносившимися с колокольной площадки. Король поднял над головой лампу, но не увидел ничего, кроме толстых мохнатых веревок, неподвижно свисавших из-под темных куполов. Однако он явственно различал шум борьбы и голоса, одни злобные и дребезжащие, и другие возмущенно звонкие, напоминающие сигнал боевой трубы перед началом атаки. Эти последние голоса кричали хором «Долой, долой, отсюда вон, не нужен ваш противный звон, идите прочь, долой, долой, против добра бессильно зло, слезайте с нашей колокольни, не то вам будет очень больно». Кое-кому, судя по стонам и воплям, уже было очень больно. Звуки тяжелых ударов перемежались обрывками все той же песни «Отсюда вон, бац, бац, долой, долой, ой-ой-ой, слезайте с нашей колокольни». Постепенно звонкие голоса брали вверх, и, наконец, вновь зазвучали в унисон, перекрывая шум битвы. «Идите прочь! Долой, долой! Против добра бессильно зло!» Король Беломант по-прежнему стоял на ступеньках, силясь понять, что же такое происходит наверху, и уже подумывал о том, чтобы вызвать полицию и положить конец этим хулиганским действиям. Когда на площадке раздался нестройный топот, В следующий миг лампа осветила группу маленьких, темных, уродливых типов в изодранных балахонах из пыли и паутины с плаксиевыми причитаниями и зубовным скрежетом, промчавшихся мимо короля вниз по лестнице. Вскоре этот шум затих вдали. Колокольная площадка была пуста. Беломант поставил лампу на пол, собрал вместе все семь веревок, качнул их вперед... Назад и над городом разнесся чистый мелодичный звон. Теперь, когда самозванцы были изгнаны, колокола запели своими прежними голосами, приводившими некогда в восхищение жителей этой славной страны, почему-то очень любящих, когда ими правят королева «Звени, звени, ликуй и пой, сегодня праздник мой и твой». Настал давно желанный час, принцесса снова есть у нас. Да будет счастливо дитя, пусть беззаботно дни летят, И никакие злые феи ее тревожить не посмеют. Пускай исчезнут силы зла, когда звонят колокола, Ведь нынче праздник мой и твой. Звени, звени, ликуй и пой». Эдит Несбит. Добрый эдмонд эдмонд был мальчик, как мальчик. Те, кто его недолюбливал, говорили про него, что он вечно сует нос, куда не надо. Но друзья, и особенно его бабушка, утверждали, что он просто очень любознательный. Бабушка при этом всегда добавляла, что он самый добрый и самый правдивый мальчик на свете. Эдмунд любил разгадывать тайны. Вы, может быть, подумали, что в таком случае он отлично учился, ибо где же, как ни в школе, можно изучить все, что угодно. Но в том-то и дело, что Эдмунд не хотел ничего изучать. Он хотел разгадывать, а это совсем разные вещи. Его любознательность заставляла его разбирать часы на винтики и пружинки, чтобы разгадать, почему они тикают. Раскорочивать замки, чтобы разгадать секрет их отпирания и запирания. Или, например, он продырявил резиновый мяч, чтобы разгадать, от чего тот подскакивает. Ну и, конечно, мяч уже никогда больше не подскакивал. Эдмунда воспитывала бабушка. Она его обожала, хотя иногда сурово отчитывала. Например, когда он поджег ее черепаховый гребень, чтобы разгадать, из настоящей ли черепахи он сделан. В школу Эдмунд ходил, когда ему захочется. А уж учить этого он никогда не мог себя заставить Да, он себя и не заставлял «Зачем изучать то, что можно узнать из учебников?» — говорил он «Вот скука-то! Я хочу разгадывать то, чего никто, кроме меня, не сможет разгадать» «Но как же ты сможешь, не учась, разгадать то, чего не могут разгадать мудрейшие ученые?» — говорила бабушка Но Эдмунд ее даже ответом не удостаивал и продолжал прогуливать уроки. При этом он был мальчик действительно очень добрый и жалел своего учителя за то, что тот вынужден тратить время и нервы на ученика, который не хочет ничего учить, а хочет только разгадывать тайны. В то время как в классе полно учеников, жаждущих изучить теорему Пифагора, закон Ома, мифы Древней Греции, правила правописания шипящих и много-много чего еще. Бывало, конечно, что и другие ученики тоже прогуливали уроки, убегали в ближний лесок собирать орехи, грибы или дикие сливы. Но Эдмунд к ним никогда не присоединялся. Пригородные рощицы и полянки его не привлекали. Его манили к себе дальние горы с крутыми склонами, поросшими громадными темными елями, со скальными пещерами, откуда время от времени доносились какие-то странные разноголосые вопли. Звуки эти пугали горожан, и они никогда не ходили в горы. А Эдмон ходил, потому что ему очень хотелось разгадать, кто издает эти вопли. Однажды он изобрел сам, без посторонней помощи, необычный фонарик. В большой граненый стакан он вставил свечу, которую вытащил из бабушкиного подсвечника. Ее свет отражался в гранях стакана и получалось очень ярко и красиво. Конечно, в этот день Эдмунд не ходил в школу. А когда на следующий день пришел, учитель высек его розгами за прогул без уважительной причины. Хотя Эдмунд пытался объяснить, что изобретал фонарь. Разве это не уважительная причина? На завтра Эдмунд встал очень рано, положил в карман два бутерброда с сыром, яблоко и два крутых яйца. То, что бабушка приготовила ему на завтрак. Взял свой фонарь и отправился в горы исследовать пещеры. Фонарь великолепно выполнял свое назначение. Его переливчатый свет делал пещеры красивыми и таинственными. Из темноты возникали сталактиты, сталагмиты и другая всякая пещерная экзотика, о которой вы можете подробно узнать из учебников по географии или из научно-популярных журналов для юношества. Но Эдмунда вся эта спелеология не особенно интересовала. Ему хотелось найти того, кто издает звуки, пугающие горожан. Он переходил из пещеры в пещеру, но никого не обнаруживал. Наконец он устал и сел отдохнуть на камень перед входом. И тут же он услышал те самые звуки. Причем ему показалось, что издает их не одно существо, а три, потому что звуки явно делились на три тона. Один заунывный, воющий и рычащий, будто за стеной после сытного обеда храпел старый, грузный джентльмен. Второй – повизгивающий, писклявый, а третий – напоминал жалобное кудахтание заблудившегося цыпленка, если представить себе этого цыпленка ростом со сток сена. «По-моему, — сказал себе Эдмунд, — тот, который кудахчет находится ближе, чем другие». Он обошел пещеру и увидел в дальнем углу довольно высоко в стене большое отверстие. Вскарабкавшись по выступам камней, он заглянул в это отверстие и увидел длинный каменный коридор. Из глубины его доносились, причем гораздо явственнее, чем прежде, кудахтающие звуки, в которых ясно можно было различить нотки мольбы и безнадежности. «Кажется, я, наконец, разгадаю тайну», – прошептал Эдмунд. Он влез в отверстие и двинулся вперед. Каменный коридор то сужался, то расширялся, то плавно изгибался, то резко поворачивал и вел все вниз, вниз и вниз. И вдруг Эдмунду показалось, что свет его фонаря стал гораздо ярче. Но тут же он понял, что кроме его фонаря засветилось что-то еще. Это был бледно-золотистый свет в самом конце коридора. «Может быть, это светит огонь из центра земли?» – подумал Эдмунд, который не мог все-таки вообще ничего не знать из того, что проходили в школе. Но свет впереди начал меркнуть, и кудах-то не прервалось. Эдмунд сделал еще несколько шагов и очутился перед приоткрытой дверью. Эдмунд вошел в большую пещеру с высоченным круглым потолком вроде купола собора святого Павла в Лондоне. Посередине, в полу, было углубление наподобие ванны. В ванне сидело крупное бледное существо с человеческим лицом, с телом, как у льва, змеиным хвостом и птичьими крыльями. Шея у него была покрыта перьями, а на голове – петушиный гребень. «Кто вы такое?» – спросил Эдмунд. «Я несчастный Василиск!» – простонало чудище еле слышно. «Я умираю от истощения, потому что...» Погас огонь. Каждые сто лет я взбалтываю его хвостом, и он снова разгорается. А на этот раз, должно быть, я проспал. Или у меня часы встали. Сам не знаю, как это случилось, но он погас. я угасаю вместе с ним. Помните, я вначале упомянул, что Эдмонд был очень добрым мальчиком. «Подождите, не угасайте!» – сказал он Василиску. «Сейчас я разожгу ваш огонь, потерпите еще немножко!» Он помчался назад и через некоторое время вернулся с охапкой сухих еловых сучьев. Положил их возле ванны и с помощью свечи и школьной тетрадки, которая по чистой случайности оказалась в кармане его куртки, принялся разжигать костер. Сучья затрещали, и вдруг будто что-то в ванне перехватило огонь, и это что-то вспыхнуло чистым голубым пламенем. Эдмунду показалось, что это горит какая-то прозрачная жидкость, вроде спирта В ту же секунду Василиск начал взбивать горящую жидкость хвостом Раздувать взмахами крыльев, причем так энергично, что жидкость брызгала во все стороны И несколько капель попали на руку Эдмунда и больно обожгли ее Зато Василиск начал разоветь, наливаться силой Глаза его засверкали, гребень стал ярко-алым Перья заблестели, точно глянцевые Он привстал, вытянул шею и заголосил счастливым голосом ку ка -ку! Эдмунд от всей своей доброй души порадовался, что Василиск вернулся к жизни. И когда тот начал благодарить его, ответил «Ну что вы, любой на моем месте поступил бы так же!» «Отнюдь не любой», — сказал Василиск. «Чем я могу отблагодарить тебя?» «А вы мне расскажите что-нибудь интересное? Такое, чего в школе не проходит!» И Василиск принялся рассказывать. О сокровищах, прячущихся в недрах земли, о гномах и феях, о крылатых драконах и белом единороге, о птице Феникс, о магии черной и белой. Эдмунд, пока слушал, доел захваченный из дома завтрак и снова успел проголодаться. Поэтому он попрощался с Василиском до завтра и вернулся домой. На завтра он снова пришел. И на следующий день. И еще на следующий. И так много дней он с упоением слушал правдивые рассказы Василиска. Когда Эдмунд наконец-то появился в школе и рассказал друзьям и учителю про Василиска и про его чудесные истории, он тут же был высечен учителем за выдумки. «Это не выдумки! Это правда!» – уверял мальчик. «Видите, у меня на руке еще не прошли следы ожога!» «Я вижу только, что ты опять играл с огнем, хотя я тысячу раз говорил, что спички детям – не игрушка!» И он высек Эдмунда дополнительно. Он был недоверчивым и к тому же несправедливым, этот учитель. Но уверяю вас, что большинство учителей совсем не такие. Прошло немного времени, Эдмунд сделал новый фонарь. На этот раз внутри стакана горела не свеча, а спиртовые таблетки – которое мальчик утащил из школьного химического кабинета. С этим фонарем он снова отправился в горы. Ему хотелось отыскать того, кто издает воющие и рычащие звуки. Он забрался на гору с другой стороны и обнаружил широкий вход в тоннель, обитый изнутри медью и похожий на внутренность громадного телескопа. В конце тоннеля он увидел светло-зеленую дверь, а на ней медную табличку с надписью «Миссис Д. Стучать и звонить». и рядом белую бумажку с припиской «Не раньше трех». У Эдмунда были с собой часы. Ему подарили их на день рождения, и он еще не успел их распотрошить. Поэтому они еще тикали и показывали 15 минут третьего. Эдмунд был мальчик ненавязчивый, добросердечный, я уже об этом говорил. Он сел на ступеньку перед дверью и подождал до трех. Ровно в три он постучал, а потом позвонил. Сейчас же из-за двери послышались рычание и вой. Из дверной щели повалил дым. Дверь широко распахнулась, и едва Эдмонд успел спрятаться за ней, как громадный желтый дракон, а точнее драконша, извиваясь, начала выползать из своего убежища. Ее жесткая чешуя, касаясь медных стен тоннеля, звенела и лязгала. Движение ее напоминали извивы гигантской гусеницы, а вся она была похожа на чудовищную многоногую крылатую змею. Эдмунд незамеченным вылез из тоннеля вслед за чудовищем и увидел, что оно подтягивается на солнышке, чешет бока, опрогретые солнцем скалы, смотрит в сторону города и облизывается. Эдмунд прокрался мимо и дал тягу. Он примчался в школу с криком «Дракон! Там, на горе! Надо спасать город, а то случится беда!» И тут же был высечен учителем за то, что говорит неправду. «Это правда!» — настаивал мальчик. «Посмотрите в окно!» Все посмотрели в окно и увидели огромную желтую тучу, клубящуюся над городом. «Ну и что? Обычная грозовая туча, только желтая!» — сказал учитель и всыпал Эдмунду дополнительно. Этот учитель был так упрям, что не верил даже собственным глазам, если они видели не то, в чем он был когда-то раз и навсегда убежден. Затем учитель написал на доске «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» и велел Эдмунду переписать эту мудрость в тетрадь 700 раз. Но Эдмунд не стал этого делать. Он улизнул из школы и побежал домой, предупредить бабушку об опасности. К несчастью, бабушки не оказалось дома. Тогда он помчался через весь город, мимо ферм и огородов, в гору, к той пещере, где жил Василиск, чтобы рассказать ему о случившемся и попросить помощи. Ему даже в голову не пришло, что Василиск может ему не поверить. Ведь сам же он верил Василиску, а когда полностью кому-то веришь, то и он должен отвечать тебе тем же, правда? У самого входа в пещеру Эдмунд остановился, чтобы перевести дух. Взглянул с высоты. и увидел зеленую равнину, окаймленную спокойной рекой с берегами, поросшими ольховником и плакучими ивами, с ажурными мостиками, перекинутыми с берега на берег. Посреди равнины лежал его город, окруженный крепостными стенами, с полукруглыми воротами, с башнями, с большим зеленым парком, куда любили приходить по выходным дням горожане, чтобы послушать духовой оркестр. Эдмунд увидел тенистые загородные рощи, фруктовые сады, поля золотой пшеницы, фермерские дома под красными черепичными крышами, пастбища, где спокойно щипали траву серые овцы. И над всей этой мирной картиной нависла громадная желтая тень. Чудовищная драконша сползала с горы, отмечая свой путь молниями и громом, и была она в несколько раз больше, чем весь город. «Бабушка!» – прошептал Эдмунд. Желтая драконша подползала все ближе и ближе к городу, облизывая свои жадные губы громадным красным языком. И Эдмунд подумал, что если учитель продолжает не верить ему, то теперь это уже ненадолго. И хотя он был, как я уже не один раз говорил, очень добрым мальчиком, думаю, что он не слишком огорчился, представив себе, каким именно способом учитель убедится в том, что был неправ. А драконша тем временем открывала свою пасть все шире и шире. Эдмунд крепко зажмурился, чтобы не видеть ужасного зрелища. А когда он снова открыл глаза, вместо города было пустое место, а драконша облизывалась и жмурилась, как кошка, покончившая с мышкой. Эдмунд ахнул и бросился к василиску И все ему рассказал. «Забавно». Меланхолично сказал Василиск, выслушав Эдмунда «Ну, а потом?» «Ты, наверное, не понял», — сказал Эдмунд «Драконша, проглотила мой город!» «Ну, проглотила», — сказал Василиск «А ты-то чего волнуешься?» «Ну, это же мой родной город», — попытался объяснить Эдмунд «Я там живу!» «Какая разница, где жить?» Сказал Василиск, ворочаясь в огненной ванне И подставляя огню слегка озябший бок Потому что у Эдмунда не было привычки закрывать за собой дверь «Живи тут, со мной» «Ты что, совсем бесчувственный?» Закричал Эдмунд «В городе осталась моя бабушка Когда я только представлю себе, где она сейчас находится Я готов на все, чтобы ее спасти» «Не знаю, что такое бабушка» Сказал Василиск, который, казалось, утомился от разговора «Но если ты придаёшь этому какое-то значение...» «Ещё какое значение!» — вскричал Эдмунд. «Потому и прошу тебя, помоги! Или хоть скажи, что делать!» «Поймай дракиндера!» — спокойно сказал Василиск, погрузившись в огненную ванну до самого подбородка. «И притащи сюда!» «Зачем?» — спросил Эдмунд. «Не помню, говорил ли я вам, что у него была привычка задавать вопросы по каждому поводу». Учитель от этой его манеры просто выходил из себя. Что же до Василиска, то он сохранял полное хладнокровие. «Мое дело дать совет», — ответил он, плескаясь в своем голубом пламени. «А ты как хочешь. Притащишь дракинги, расскажу, что делать дальше. Нет, нет. И больше не приставай». И Василиск, завернувшись в огонь по самые уши, закрыл глаза и захрапел. Теперь, по крайней мере, Эдмунд знал, что ему делать. хотя и плохо представлял себе план действий. С минуту он стоял, глядя на Василиска. Ему показалось, что тот только делает вид, что спит, а сам искосо на него поглядывает. И тут Эдмунд как-то вдруг осознал, что Василиск – это не учитель. Он не станет ни наказывать, ни давать глупых заданий. Именно поэтому нужно сделать в точности все, что он советует. Может быть, первый раз в своей жизни Эдмунд решил быть послушным. Хоть он и был неисправимым прогульщиком, однако знал кое-что, о чем не догадываются даже те, кто никогда не прогуливает. Например, он сразу понял, что Дракиндер – это сынок Драконши, и именно ему принадлежит третий голос, который доносится с гор. Если кудахтающие звуки издает василиск рычание, похожее на храптучного джентльмена, производит Драконша, то ясно, что третий, повизгивающий голос принадлежит Дракиндеру. Эдмунд снова принялся исследовать пещеры, бесстрашно пробираясь из одной в другую узкими ходами и переходами, осматривая все уголки. Наконец он обнаружил дверь, на которой было написано «Тише, ребенок спит». У двери стояло 50 пар медных ботинок, и если бы вы их увидели, то сразу поняли бы, для каких лапок они предназначены. В каждом ботинке было по пяти прорезей для ногтей. а 50 пар было потому, что у Дракиндера, как и у его мамаши, было 100 ног. не больше, не меньше. Они оба принадлежали к виду, который по-научному называется дракон станогий Этот вид описан в некоторых старых учебниках по зоологии. Эдмунду стало страшно, но он вспомнил хитрое выражение глаз Василиска, притворный храп, все еще звучащий в его ушах, хотя из-за двери раздавался не менее громкий храп Дракиндера, собрался с духом, пнул дверь ногой и закричал «Эй, Дракиндер, просыпайся!» Дракиндер перестал храпеть и пробурчал сонным голосом «Рано еще!» «Ничего не рано! Мама велела тебе вставать и идти за мной!» заявил Эдмунд, смелее от того, что Дракиндер все еще не сожрал его. Дракиндер вздохнул, и Эдмунд услышал, что он вылезает из постели. Затем дверь открылась, и Дракиндер начал выползать из своего жилища и обуваться. Он был гораздо меньше своей мамочки. Примерно с свестминстерское аббатство. Может, чуть побольше. «Давай, пошевеливайся!» – торопил Эдмунд, переминаясь ноги на ногу от нетерпения и, глядя, как детеныш неуклюже натягивает семнадцатый ботинок. «А мама велит, чтобы я никогда не выходил из дома босиком!» – ответил тот. Тогда Эдмунд принялся помогать ему обуваться. Это оказалось нелегко и потребовало много времени. Наконец они справились со всеми ботинками, и Эдмунд, у которого от усталости даже страх прошел, приказал «Пошли!» и повел детеныша к Василиску. Мальчик опасался, что тоннель, ведущий к пещере Василиска, окажется слишком узким для дракиндера, но оказалось, что тот умеет сильно утончаться – «Как, может быть, вы видели, съеживается толстый дождевой червяк, когда ему надо пролезть в узкую земляную щель?» «Привел!» — объявил Ледман. Василиск открыл глаза и первым делом взбил хвостом пламя, а потом вежливо попросил Дракиндера сесть и подождать немного. «Скоро твоя мама придет», — сказал он. Тот послушно сел и стал ждать, бросая на огонь голодные взгляды. «Извините, пожалуйста», — сказал он наконец. «Я привык, что мне всегда, как только я проснусь, дают мисочку огня на завтрак. А сегодня мне ничего не дали. Можно я?» И он сунул свою когтистую лапу прямо в ванну Василиска. «Нельзя!» — отрезал Василиск, отпихивая лапу. «Ты где это воспитывался, а? Тебе что, никто не говорил, что не все можно хватать, что видишь?» «Извините», — виновата сказал Дракиндер. «Но правда, очень есть хочется!» Василиск... Кивком головы подозвал Эдмунда к краю ванны и зашептал ему на ухо с таким жаром, что у бедного мальчика даже волосы подпалились. Однако он терпеливо все выслушал, ни разу не прервав Василиска вопросами «почему» и «зачем». А когда Василиск закончил шептать, Эдмунд, чье сердце, как я уже не раз говорил, было очень добрым, обратился к детенышу. «Ладно, малыш, пошли, покажу тебе место, где полным-полно огня». И он отправился подземными переходами туда, куда велел ему идти Василиск, а Дракиндер побежал за ним. Они пришли в громадную пещеру, где посреди пола была круглая железная крышка. Такими крышками обычно закрывают отверстия в угольных погребах. Но эта крышка была гораздо больше. Эдмунд приподнял ее, насколько у него хватило сил, отодвинул в сторону. Из отверстия хлынул такой жар, что Эдмунд в ужасе отскочил. Но дракиндер так и кинулся к отверстию, наклонился над ним и простонал. «Ой, какой запах!» «Еще бы!» — поддержал Эдмунд. «Знаешь что? Это огонь из центра земли, его тут тебе на сто лет хватит. Спускайся и ешь, сколько влезет». Детеныш тут же сунул голову в дыру и начал быстро уползать внутрь по наклонной оси, прямо в огонь. Когда почти все его тело скрылось в отверстии, Эдмунд сделал то, что ему было велено. Схватил железный крюк, привинченный к полу, и накинул его на кончик хвоста дракиндера. Как тот не изгибался, он не мог отцепить свой несчастный хвост. Он очутился в ловушке. Ни туда, ни обратно. Эдмунд, очень довольный тем, что в точности выполнил задание, помчался к Василиску. «Сделал все, как ты велел!» – доложил он. «Молодец!» – похвалил Василиск. «Теперь выходи из пещеры на поверхность, «Заберись повыше на гору и смейся над драконшей до да погромче!» Эдмунд чуть было не спросил, зачем, но вовремя спохватился и только поинтересовался. «А она меня услышит?» «При тут услышит, не услышит?» — рассердился Василиск. «Ты что думаешь, я не знаю, что говорю?» И он раздраженно заворочился в своей огненной ванне. Ни о чем больше не спрашивая, Эдмунд помчался выполнять то, что ему было велено. ха Как только он начал смеяться, горное эхо подхватило его смех И усилило до такого мощного грохота, будто хохотала целая толпа исполинов Драконша, спящая на солнышке, проснулась, увидела Эдмунда и спросила «Над кем это ты смеешься?» «Над тобой», — ответил Эдмунд Драконша, как и все на свете, не выносила, когда над ней смеются Она некоторое время терпела, но вскоре терпение ее лопнуло, и она поползла в гору. Двигалась она медленно и неуклюже, потому что очень отяжелела от всего съеденного. Тяжело дыша и, изготовясь к прыжку, она рявкнула. «Прикрутить смех!» Да так злобно, что Эдмунд сразу замолчал, решив, что это был последний смех в его жизни. Тогда из недр горы раздался голос Василиска. «Он смеется над тобой. Ты сожрала своего собственного сына. Проглотила вместе с городом собственного ребенка. Ха-ха-ха!» Тут и Эдмунд нашел в себе силы хихикнуть. «Хи-хи-хи!» <смех> Подхваченное эхом хихиканье прозвучало, как раскат грома. «Что?» — скричала Что? драконша. «Проглотила дракиндра!» «Какой ужас! Что я наделала? Сейчас я выплюну все обратно! Сейчас!» Она напряглась, кашлянула, и в ту же минуту на склоне горы появился город. Эдмунд побежал к Василиску за новыми указаниями, и тот сказал ему, что делать дальше. И вот не успела драконша обследовать выплюнутый город, чтобы отыскать своего ребенка, как услышала жалобный вопль из глубины горы. Это Эдмунд по распоряжению Василиска Изо всех сил щипал дракиндра за хвост Торчащий из круглой дыры И нацепленный на железный крюк Услышав вопль Драконша сама завопила «Где мой ребенок? Что с ним Сузившись Она начала протискиваться в тоннель Из которого слышались крики детеныша Которого Эдмунд продолжал щипать за хвост От сужения Тело ее удлинилось И когда голова ее достигла пещеры, хвост все еще оставался снаружи. Эдмунд поднял отодвинутую железную крышку и спрятался за ней, как за щитом, придерживая ее одной рукой. Другой рукой он в последний раз ущипнул дракиндера и отцепил кончик его хвоста. Взгляд драконши упал на отверстие в тот самый момент, когда освобожденный хвост исчезал в нем вместе с последним воплем. Как бы мы не осуждали Драконшу за ее злодеяние, мы все же должны признать, что она была очень любящей матерью. Она сунула голову в отверстие и устремилась вниз за своим ненаглядным малюткой. Эдмунд наблюдал, как вслед за головой Драконши исчезало в глубине все ее бесконечно длинное суставчатое тело, похожее на поезд из тысячи вагонов, ползущий из Германии в Англию через Францию и пролив Ла-Манш. Это уползание продолжалось всю ночь. Когда последнее сочленение ее хвоста исчезло в дыре, Эдмунд опустил на нее железную заслонку. По доброте сердечной, о которой я уже не раз говорил, ему было приятно думать, что драконша и ее сынок будут отныне и во веки веков иметь столько любимой пищи, сколько им захочется. Поблагодарив Василиска за все, что тот для него сделал, Эдмунд отправился домой. Быстренько позавтракал и успел в школу к первому уроку. Он бы, конечно, опоздал, если бы город остался на своем прежнем месте, на равнине, омываемой рекой. Но теперь город находился там, где его выплюнула драконша, на склоне горы. «Явился», — сказал учитель. «Отвечай, где ты вчера болтался целый день?» Эдмунд все рассказал, и учитель тут же нещадно высек его розгами за то, что он лжет. «Но это правда», — настаивал мальчик. «Драконша проглотила наш город! Неужели вы ничего не заметили?» «Чепуха!» — прервал учитель. «Была сильная гроза и небольшое землетрясение, вот и все». «Да нет же!» — уверял Эдмунд, который всегда стремился доказать свою правоту, даже в самых безнадежных обстоятельствах. «Как же вы тогда объясните, что город теперь лежит на склоне холма, а не на равнине?» «Город всегда лежал на склоне холма», — заявил учитель. И весь класс согласился с учителем, потому что какой смысл соглашаться с человеком, которого так часто секут розгами? «Да вы взгляните на карту!» не желал сдаваться Эдмунд. «Ну и что?» — сказал учитель и взглянул на карту, висящую на стене. И все взглянули. И Эдмунд тоже взглянул. На карте был изображен их город, лежащий на склоне холма. Эдмунд понял, что пребывание в желудке у драконши так потрясло город, что исказило даже его карты. А учитель, снова высек Эдмунда, объяснив, что на этот раз он наказывает его не за то, что тот лжет, а за его отвратительную привычку стоять на своем, приводя при этом самые дурацкие доказательства. Вот какой это был недоверчивый и несправедливый учитель. И как вам повезло, что ваши родители отдали вас учиться в другую школу. Эдмунд все же решил доказать свою правоту и на следующий день предложил всем желающим пойти с ним в горы и познакомиться с Василиском. Но Василиск заперся изнутри и никого не пустил. Так Эдмунд и не смог ничего доказать. И со всех сторон на него посыпались упреки, что он всех дурачит, всем морочит голову, втирает очки, вешает лапшу на уши. единственный кто ему полностью поверил, была его бабушка. Она всегда считала его самым правдивым и самым добрым мальчиком на свете. Все же кое-какую пользу Эдмунд извлек из всей этой длинной истории. Он стал гораздо серьезнее относиться к учебе, поступил в техникум и выучился на слесаря. Он мечтал, что сумеет подобрать ключ от двери, за которой живет Василиск. и узнать еще много такого, о чем никто не знает. Много лет прошло с тех пор. Эдмунд стал искусным слесарем, уважаемым человеком, добрым отцом семейства, но так никогда и не смог подобрать ключ от волшебной двери.